Есть те, кто приехал на семинар с целью что-то научиться. Да, плане лечить или не лечить? помогать. Себе помогать. помогать. Прежде всего себе. Просто я хотел. Когда... Значит, я просто возьму что-нибудь со семинара. Почему это названо семена? Почему пятидневно? То есть я также с таким же успехом сделать обыкновенный прием. За один день. И сделать пять дней приема. Почему семена? Потому что. А Одна из главных причин, почему человек не выздоравливает в тяжелой ситуации, я думал, это кармическая отягрещенность, то есть неблагополучие рода, это есть. Или я думал, когда он слишком много по вопросам жизни накрутил, и это не позволяет ему преодолеть. Это тоже есть. Или деформации характера, которые ушли в подсознание, стали рефлексами, настолько масштабны, что ему сложно сразу измениться. И это тоже есть. И не ситуация, исключительно тяжелая, от которой он оказался, которую сложно преодолеть, слишком стресс его держит, и это тоже не имеет свое значение. Но оказалось, что часто, гораздо более значимо, оказывается обыкновенная лень и непонимание некоторых вопросов. Я бы это даже назвал не лень, а мышления. То есть я видел раньше так, Ко мне человек приходит на прием. Я с ним сижу, потом при мне тут же работает, Десять 15, пятнадцать, двадцать, полчаса. Отработал, в поле пришло в порядок, я его отпускаю. Потом начинается одно, другое, третье, или ничего не понял, или вот так начал трудиться что Человек вообще же не понимает, что же получается. И я понял, что должна быть подстраховка. Поэтому я пытался сделать не один прием, а два приема. Сегодня один, завтра другой. Но не каждый технически, не у каждого есть возможности во всех отношениях приходить во Когда я стал делать несколько сеансов за один прием. Ко мне человек заходит, я с ним общаюсь, я объясняю, какие у него проблемы, объясняю причины тех проблем, с которыми он пришел, потом он идет, работает час-два, потом заходит опять. Ну и так два или три раза. Тогда у него результат есть. Ну и, соответственно, э, та информация, которая мне доходит, когда я с этим общаюсь, что потом она э, говорила свидетельство о повышении э, уровня э, возможности человека в работе над собой. Но, оказывается, Иногда в сложных случаях человеку за один день тоже тяжело что-то преодолеть. Он, конечно, потом работает, но тем не менее. Поэтому, это что получается как? Человек пришел на пене. Он занят пенем. Он работает над собой, он готов все это сделать. Пока он сидит в очереди и ждет. то он над собой работает. А когда прием хочет, он выходит на улицу, он автоматически хочет, или включается свои проблемы, свои планы и так далее, и так далее. У него идет остановка. А скорость реакции, если она высокая, если человек правильно к этому относится, она может дать значительный эффект. Поэтому я старался удерживать пациента как можно дольше. То есть он заходит ко мне три раза по пять минут, но сидит он 4-5 часов. все эти четыре-пять часов хочет он или нет, он ко мне подключен. Тут еще чисто энергетическое подключение, которое помогает пациенту справиться с проблемой. Ускорение реакции идет настолько мощное, что при правильной работе над собой и соответственно результат. Вот исходя из всего этого я и решил, поскольку я, я занимаюсь этим делом, наверное, пока у меня есть что-то новое. Я не могу заниматься тем, что для меня неинтересно. Так вот, пока я иду вперёд в плане лечения, я этим занимаюсь. И каждый раз еще новые способы, новые формы помощи пациентам и предоставления им возможности для работы над собой. Вот этот семинар не является одной из таких форм. Я не знаю, может быть, пять дней многовато, но я решил первый раз, не знаю, будет ли он будет ли второй или третий, решил вот э, этот первый раз по максимально, сказать, выложиться и посмотреть результат. То есть все эти пять дней, ходите вы или нет, но вы подключены, так сказать, ко мне, вы подключены к своим проблемам, ваши возможности их решить гораздо больше и при правильной работе и, так сказать, при концентрации на этом Я считаю, результат будет гораздо больше. Но это потом будем смотреть. Так что семинар этот, это, его можно назвать тем же сеансом, только а, расширенным. Почему еще пятидневный семинар? Потому что а, у меня слишком часто бывали моменты, когда... А, вот с одной женщиной я беру в Израиле. У нее у дочери тяжелейшая проблема. Ездили они, там, платили десятки тысяч долларов, ездили в Америку, в другие страны, Не воспаление суставов. Тяжелейшая как, Девочки 14 лет. уже все это начинается. Сидит мать передо мной вся в бриллиантах, улыбается. Так а, не знаю, о чем она думала. Но, хотя она говорила о проблемах своей дочери, Я видел, что у нее еще много других проблем, она и хочет решить сразу все вместе. И вот я объясняю. Воспаление суставов, пневматизм, полиартрит, снижение зрения, проблемы с поджелудочной, то есть все болезни, ревности, это зависимость от отношений. Вашей дочери 10-14 лет, сейчас я 14. Вот в период 10-14 лет идет подготовка к рождению детей, к созданию семьи. Если здесь ребенок не готов, то это блокируется. Раз у нее идет в 14 лет такая мощная блокировка, это говорит о большом неблагополучии ее будущих потомков. О том, что нет, она невероятно ревнивый человек. Мать подтверждает. Да, нет, она меня веняет, чтобы я ни с кем рядом не была. Я говорю, так... но обычно такой, такая тяжелая блокировка идет, когда не только ревность, но и верность. Ваши девочки это, вероятно, присутствует. Ну, мать более-менее соглашается. И вот я говорю. А, что получилось? Она хотела, так сказать, со мной встретиться. А женщина, наша общая знакомая, когда она приехала, она прилетела из специально. И женщина говорит, вы прочитали книги? Я прочитал только одну. Она говорит, вы же раньше могли прочитать эти книги? Могла, но. И так далее, и так далее. Он говорит, ну тогда вы не готовы, вы лучше почитайте книги, придите завтра. Ну и наша общая знакомая мне звонит и говорит, ты знаешь, получилось очень неудобно. Сейчас я специально приходил с Бельгии, с ребенком. И его, скажем, не смог с тобой встретиться и так далее, и так далее. Я говорю, ну хорошо, пускай на подъедет попозже. Вот эта женщина сидит передо мной, и я с ней говорю о проблемах ее дочери. Я говорю, а почему ваша девочка не пришла с вами? Она поехала на дискотеку. Ну, неплохо. Так почему все-таки не приехала? Ну, она обиделась, сказала, что вот, мы приехали, нас, с нами не захотели общаться. И ну, вы понимаете, вот, вашей девочке было испытательны. Сумеет ли она сохранить добродушие? Сумеет ли она сохранить чувство любви? И эти неприятности, так сказать, какими бы они ей ни казались, пропустить мимо себя, не зависеть. Раз она не захотела идти, раз для нее, так А поход на дискотеку оказался важнее этого. То вероятно, у вашей девочки действительно не просто большие проблемы, но они еще усугублены ее характером. Ну, матки да, надо, конечно, одно такое. Чем закончилось дело? Я говорю, приезжайте завтра с дочкой. А сегодня начинаете снимать все обиды на мужчин. Она говорит, у меня нет никаких обид на мужчин. Потом выяснилось, что есть очень большие. Я в таких случаях говорю, вы не на суде, вам не надо оправдываться. Если я вам говорю, я, сказать, я это фиксирую, то постарайтесь лучше помочь мне вспомнить и как это измениться. Но, в общем, на следующий день она... И причем мотивировка была такая, что она говорит, я, наша знакомая, сказала, я на следующий день зайду, там, если дела позволит. Ну, вероятно, дела не позволили, не появилась ни она, ни ее дочь. Так вот, что получилось, Приехала мама с дочкой. Ни мама, ни дочка не прошли испытания. Если не скажем, была ситуация плохая, процентов на 80, стало на 160. Потому что я как катализатор работаю, хочу я нет. Вот и все. Значит, они уже будут тратить не 50 тысяч долларов, а 100 или 200. А результат будет еще более плаче Так вот, неправильное отношение к методам. Мать считала, что вот она приедет, что она скажет, я заплачу любую сумму денег, и тогда будет целитель, я не знаю, По воздуху летать, чтобы ее дочь издавать. Она не понимает, что мне заплатят 5 миллионов долларов, или мне не заплатят ничего. Эффект не от меня зависит, а от того человека, который работает. К сожалению, много людей считают, что они должны из целителя, что целитель их лечит. что в нем все. И чем больше ему заплатишь, и тем, и чем сильнее на него воздействуешь или чем сильнее разжалуешь, тем больше будет эффект. И уже такой подход к делу перекрывает возможность для выздоровления. Все очень просто. Другой пример. Но я вот на выступлении говорил про одну женщину. Мне есть сестра, это не стоит рассказать. Остались делать стала распадаться уже ткани, а, назначили морфий, кололи несколько месяцев, потом она прочитала две мои книги, пошло улучшение, потом пошла к врачам, и все чисто оказалось, человек абсолютно здоровый, потом позвонила ко мне в офис, и ответила не так, как она ожидала, она сказала, я тебе ни него что не верю, через два месяца умерла. Это опять говорит о том. что самые тяжелые болезни определяются нашим характером, нашим мировоззрением, то есть нашим отношением к нему. Другой пример, мне недавно рассказали. У одной женщины подруга, она мне была на приеме, рассказывала, значит, подруга сдала анализы рак матки, причем в тяжелой форме, там уже метастазировано все было, поэтому врачи сказали, что операция уже а, бесполезна. Ну, видя состояние женщины, сказали, придите через неделю сделаем повторный анализы, может быть Найдем какую-то лазейку, что-то. Когда она приходит к этой знакомой, которая была у меня на приеме, и говорит, ты знаешь, все, это уже бесполезно, шансов у меня нет. Я приговорена. Она говорит, я все равно умирать, вот книжки. Я же читаю, попробую что-то сделать. Она начала мне книги читать, прочла их то ли сзади, то ли сзади. Через неделю пошла сдавать анализ. Врачи когда посмотрели, то... Ни это, ни это, ничего не обнаружили. Ни метастазов, ни опухоль, ни еще. Совершенно здоровый абонизм? За неделю. Они сказали, в практика практике такой первый раз. Она, правда, сказ... объяснила, в чем дело. Я думаю, многие онкологи уже привлекают к этой информации, когда вообще достаточно быстро проходит онкология, когда он соприкасается с информацией, связанной с ней. Так вот, смотрите, здесь человек не видел меня ничего, прочитал книги, изменил свое отношение к миру, и, и все наивноизовалось. И, на, и наоборот. Вот эта женщина прилетела, привезла свою дочку, она все будет говорить, что была у меня на приплоне. Что я ей что-то советую. А потом у дочери будет тяжелое осложнение. И она скажет, ну что это за целительность? Вот ситуация. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, То, как Вы относитесь к миру, определяет Вашу возможность и развитие ваших способности, и Ваше здоровье и так далее и так далее. Относительно, относительно моего метода и возможности лечить других. Я писал об одном человеке в моей книге, я не буду детально уточнять, как и что, в общем, я о нем упоминаю в одной из своих книг. Это чем заинтересовался, моим методом? И он говорит, может быть, можно применить так, делать, вот у тебя тестирование идет конкретно, вот ты рисуешь. А вот рано или поздно это же должно стать наукой, методом. Может быть, можно определять зацепки человека по цветовой камере. Ну, слышишь, тесты там цветовой камень. Я говорю, ты знаешь, что с интересом? Я сам я был очень рад, если а, я был сказать, не единственным уникальным экземпляром, а основателем направления, которое развивается. И вот он стал эти эксперименты проводить, вот. а потом я заметил, что он стоит на месте. То есть я отойду дальше. Я сегодня вижу, что все прекрасно, а завтра оглядываюсь и думаю, боже мой, что же такое? Оказывается, здесь еще работать и работать. Он в этом плане работал, но перспектив не видел. Он просто развивал какую-то тему. Оказывается, в моем, в моем методе это может быть опасно. Вот. И через год мы... Я недавно, как раз, это женщина. Представляете, тот год ровно исполнилось, что человек умер. Я говорю, как Я думал, что он куда-то уехал, там собирался, где-то на природе, что-то не зубы. Она говорит, нет, он умер. У него обнаружили рак желудка, тяжелый. Мы ему советовали, чтобы он позвонил. Я звони Лазареву, тот поможет, потому не надо. Я чувствую, что я сам справлюсь. И через два месяца он умер. Так вот, что я хочу сказать. Я знаю одного человека. Он ко мне приходил очень часто и говорил, что мне нужно сделать, как мне нужно молиться, чтобы добиться любви вот этой, той женщины. Я говорю, ну, молись вот так, ну, очищай себя, ну, приведи всех в порядок. И у него постоянно шел какой-то вот что-то не получилось. Мне уже этого не хотелось сделать, но я через силу думаю, ну как же так? Все получается, а здесь совершенно ничего. И я вот так шел, шел уже через силу. Дело с тем, что он чуть не погиб. получил тяжелейшую травму. И потом мне сказал, что ты делал? Есть стой метод? И тогда до меня дошла, Я понимаю, что Мой метод не рыча с помощью, не ложка, с помощью которой что-то можно вычерпать. Мой метод позволяет измениться, привести себя в гармонию с миром. Мой метод позволяет понять, насколько мои желания чувства вторичны. Если сверху не дают, не дают. А вот и мой метод пытался применить. Для того, чтобы свое Я человеческое реализовать. Но мой метод говорит о том, что для того, чтобы выздороветь, нужно отказаться от своего человеческого Я, почувствовать Божественное, измениться внутри, даже в желаниях своих. И вот тогда что-то будет меняться вокруг тебя. А так получается, я Бога пытаюсь от себя употребить. под свои желания, под свои цели. И в таких случаях такое занятие гораздо более опасно, чем любая магия. Потому что в магии это просто заговор на наговор, и здесь я свалить превращаюсь Богу для того, чтобы лично шкурно что-то получить. Это магия самого худшего толка. Поэтому, когда я это увидел, я сначала видел, как молитва меняет человека, как тяжелейшее заболевание проходит. И я достаточно активно пошел в это направление. Я считал, что молиться нужно только для того, чтобы стать здоровым. Я помолился, очистился от зацепки за деньги, у меня завтра есть деньги. Я помолился и так далее, у меня здоровье, у меня есть одно, другое, третье, пятое. То есть в конечном счете получается, что человек молится для того, чтобы свои человеческие желания реализовать. Это есть в чем самое самом лучшем Поэтому я в четвертой книге, в третьем уже в последних книгах я понял, насколько это опасно. И я начал говорить о том, что в первую очередь мы молимся для того, чтобы стать счастливым, чтобы перевести себя, сказать, потому что истинное счастье – это, скажем так, одна из главных составляющих человеческого счастья – быть свободным. Что такое свобода? Это независимость. Главное – свобода. Свобода внутренняя. Не тело – свобода, а свобода души. Человек может быть духовно, это самое страшное рабство. Что такое духовная свобода? Это, в первую очередь, независимость от тех духовных ценностей, которые мы имеем. Значит, кто истинно свободен? Святой. Это человек независимый от ценностей высшего плана духовного. Предадут, оскорблят, разваливаются вокруг, у него чувство любви и ощущение, что это дано свыше, не уменьшается. Значит, он выше любых человеческих ценностей самых святых. Он от них свободен. Почему говорят, мудреца нельзя оскорбить? Но что оскорбляют через что? Оскорбляет, понижая какие-то человеческие ценности. А если я от них не завишу, меня оскорбить невозможно. То есть кто такой мудрец? Мудрый это тот, кто не зависит от духовных ценностей. Даже не говорю о материальных. Вот это мудрость, вот это святость. Так вот, насколько я не завишу от того, что называется человеческим счастьем во всех его аспектах? Насколько я не завишу от материальных и духовных ценностей, насколько я свободен и я счастлив. И почему, когда человек умирает, у него ощущение вообще неизбывного, огромного счастья, если он чуть-чуть дальше проходит. Потому что это есть освобождение. Высвобождение по ценности человеческого блага. Это не означает, что от них нужно отказываться от всех. Это означает, что ими нужно владеть, независимо от них. Как идет процесс развития Вселенной? С каждой жизни человек получает все больший масштаб человеческих ценностей. И значит, с каждой жизнью он должен прилагать все больше усилий, чтобы от них не зависеть. Подняться над ними и не зависеть от них, он может только через одно. То, что сказать, выводит его над ними, выводит за пределы человечества, это любовь к Богу. Значит, насколько у меня больше любви к Богу, настолько меньше зависимость от всего человеческого, настолько а, я счастлив. Поэтому мы молимся для того, чтобы стать счастливым. Молитва, собственное изменение – это возможность стать счастливым. Имея ли ответ сказать, материальное и духовные ценности – это уже вопрос того. Это вторично. Приходит оно, или уходит. Если человек так относится к молитве, то тогда он выздоравливает. Если человек заболел и начинает молиться, понимая, что болезнь его подтолкнула на то, чтобы он изменился внутри, тогда этот человек выздоравливает. Но если он молится конкретно только для того, чтобы выздороветь, Даже если он выздоровит, это может потом пагубно сказаться в общем плане. Потому что глубинно, в, глубине, в главу, он не изменился. Так что, если проанализировать, то любая магия, в конечном счете, приходит к религии. Любые вот такие все моменты, они рано или поздно должны завершиться тем, что если человек есть правильное мировоззрение, если он работает над своим характером, то в конечном счете у него будет все. И любая религия тяготеет к распаду. и к переходу на мелкую магию. Почему? Потому что, когда человек получил это все, он начинает иметь все больше ценностей, и насколько он от них зависит, настолько человеческое начинает преобладать над Божественным, настолько его личные цели преобладают над Любовью, и настолько технические моменты начинают давить главное. Правильное мереоззрение – это правильный характер. Вот такая ситуация. А, я вам применю еще один пример. Так вот, почему, почему семинар? Потому что многие, прочитав книги, посмотрев видеокассеты, тем не менее, мало представляют, или не скажем так, не совсем точно представляют, как молиться, как меняться, хотя общий план нет. Иногда не нюансов не позволяет человеку что-то сделать. Допустим, пациент ко мне наверное, проходит и говорит, я просил так, чтобы все грехи приялись. Но тоже поняли, ну. При такой молитве, может быть, что-то снимется. Но вы понимаете, вы же, крепко, не меняетесь. Дальше. Другой говорит, вот, я, сказать, мне нужно отмаливать мою гордыню. Я говорю, объясните мне, что такое отмаливать гордыню? Ну как же, вот. Я говорю, смотрите, гордыня, это есть зависимость от человеческих ценностей. В первую очередь, способности, идеалы, душа. Это зависимость от высшего плана. И вот это, когда вы от этого зависите, это дает А что должно быть гордынью или от ценности или агрессию отмаливать, из которой вы зацепились. Так вот, если вы прощения, то просто прощения, прощение, то просите прощение за то, что вы человеческое любили больше Божественного. Чтобы вот, это вот сказать, этот грех снялся с вас из с потомка. Но этот грех вы отмаливаете, но вы должны знать, что он всегда будет. Всегда, по мере того, как растет человеческое, всегда будет искушение это любить, больше сказать, поставить это более выше любви к Богу. Поэтому вы не просите за прощение, как за грех какой-то, просто просите прощения за то, что для вас какое-то время это было намного значимее любви к Богу. Вот тогда вы начинаете меняться. Вы просите прощения за то, что когда вас лечили, отнимая какое-то время все человеческие ценности, вы этого очищения не принимали. Обижаясь на Бога через обиды и на других людей, на себя, на судьбу. Вот тогда это работает. Потому что молитва – это техника, хотим этого или нет. Если эта техника неправильная, она может дать совершенно другой эффект. И эти нюансы очень много стоит. Я вот, так сказать, сейчас собираюсь заняться пятой книгой. Я как-то еще думал, ну что такое ответы на вопросы? Вроде так всё понятно. Нет, я убедился, что необходимо просто сгруппировать все вопросы и дать. четкие пространные ответы. Чем я лучше понимаю ситуацию, тем было легче мне менять себя. Еще один момент. Вот у меня одна женщина родилась ко мне и говорит, вы знаете, у меня полный развал. Ну, жизнь, конечно, идёт под откос. Мужа нет. Одна среди он тромается. Постоянные проблемы и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю, вот смотрите, у вас классический вариант горбины. Повышенная зависимость от способности, интеллекта, судьбы, то есть неумение принять неудачу, крах, идеалов, неприятность по судьбе. Раз. Второе. В основе зацепки за способности интеллекта и судьбу, то есть в основе кормления, лежит зацепка за идеал. Значит, это не умение принять крах идеалов, предательство, справедливость. В основе идеала лежит понятие душа, оно более масштабное. То есть способности интеллект, судьба – это район дела, уровень тела. Принципы мечты дела — это уровень духа, а душа, всей, так сказать, все моменты, желания так сказать, иметь детей, семью, вот самые наши порывы, это душа, это район, сказать, один из основополагающих. Значит, что получается? Если вы не можете, чем, скажем, масштабные наши ценности духовные, тем большая зависимость может от них возникнуть. Поэтому насколько мы. принимая оскорбление самых святых ценностей, сохраняя любовь, насколько мы потом не зацепляемся за все остальное. Вот ситуация. Я это все объяснил. Причем я, я и говорил. Есть одна, а, скажем, одна опасность неправильное отношения. В чем она заключается? Она заключается в том, что человек вот читает мои книги, а я пишу, посмотрите, вот, вот одна зацепка, вот зависимость от другого и так далее. Но, я предупреждаю, я не знаю, что будет дальше, я не знаю, какой там будет масштаб, что будет за душой. А там еще больше структуры. Вот эти структуры идут по масштабу увеличения, в крайнейшем счете, мы выйдем на Бог. Но сколько я по этому пути пройду, я не знаю. Значит, я не исключаю, что есть структуры, а я как раз с вами сейчас работаю, я скажу, это очень неприятное дело. Я не знаю, как у меня все это сложится, потому что познание идет через травму, и зависимость от каких-то высших ценностей идет через травмирование, обладание ими. А чем больше стру... масштаб этих ценностей, тем больше глубинная дестабилизация. Мне с каждым разом все труднее. Вот, Поэтому я не знаю, сколько пойду в путь и сколько успею сообщить другим. Поэтому на всякий случай, какие бы вы зацепки не видели, вы должны знать это. Вот одна зацепка, вот другая, но это не главное. Приходит ко мне пациент и говорит, значит, какие мне грехи отмаливать, какие зацепки снимать, а, сказать, что там еще, какие, какой мне показатель агрессии, и скажите мне еще, вот какие у меня параметры. Я говорю, вот поймите, это чистая магия. Забудьте о параметрах, забудьте о зацепках, забудьте о своих грехах. Поймите, болезнь, это не наказание за прошлое. Болезнь, это предупреждение о будущем. Оказывается, мы заболеваем для того, чтобы не совершить греха, чтобы не убивать любовь в будущее. Если вы внутренне извинились так, что вы не будете покушаться на любовь, что бы ни случилось, болеть вы не будете. Поэтому смысл покаяния не в том, чтобы отмолить грехи, которые вы совершили, а в том, чтобы измениться так, чтобы этих грехов, а главный грех это преступление против любви, чтобы этот грех не совершать. Многие упорно, напряженно отваливают какие-то свои нарушения. И говорит, я не могу всех вспомнить. Я им объясняю. Лучше сто раз пройти одну ситуацию, чем по одному разу сто ситуаций. Вы должны вспомнить одну даже ситуацию. Но вы должны измениться так, что если вам завтра дадут эту ситуацию, вы будете другими. Это главное. Поэтому делаем количестве усилий, масштабное времени и когда Дело в том, что меняетесь вы или нет? Изменились вы так, чтобы завтра по-другому встретить ситуацию или нет? Вот это очень важно. И это многое определяет. А когда человек просто считает, ага, вот там параметры, вот там это, он начинает думать. Нужно думать о сохранении любви, а не о вытягивании параметры. Нужно думать об увеличении и спасении любви, а не о том, чтобы снимать какие-то зацепки. Все эти параметры, все эти зацепки, все эти сказать, моменты это я излагаю в книге для того, чтобы человек понимал, как устроен мир, какая его схема, как работает этот механизм на тонком плате, который мы называем судьбой, механизмом кармы, который мы называем высшими силами и так далее. Но в конечном счете это все можно на это наплевать и забыть. Если вы мне сказать, неистребимо добродушны, если ваша любовь перестала зависеть от всего, Если вы постоянно прилагаете усилия в то, чтобы преодолеть в себе человеческое, увеличивая его и постоянно преодолевая, то тогда вы на правильном пути. Поэтому в первую очередь нужно думать о любви, концентрироваться на ней, защищать ее, увеличивать, отстраняясь периодически от всего человеческого в себе. Потому что любовь это Бог. А человек это сознание. Все, что мы называем человеческим. Это есть ценности сознания, это есть ценности духовные и материальные. Вся Вселенная – это есть различные формы сознания. Значит, если мы хотим, чтобы мы были здоровы, мы должны человеческое всегда ощущать, человеческое всегда вторично, Потому что истинное Я человека – вечно, это Бог и любовь. Его вторичное человеческое Я – проходящее, оно появляется и исчезает. Оно появляется и исчезает с каждой жизнью, оно появляется и исчезает. когда у нас неприятности и несчастье. Любое несчастье, болезнь неприятности это как кратковременное как бы исчезновение. Это ощущение, что это более оризонтное. Все человеческое. Более конкретно, То есть а, при болезни, при несчастьях, при неудачах, при смерти происходит один и тот же процесс. Отстранение человеческих ценностей. Для чего? Чтобы наша истинная Я не прирастала к нашему Я человеческому. Все. Значит, для того, чтобы Э, сказать несчастье, старение, и смерть, не давались сказать, раньше времени, не давались в большом масштабе. Мы должны добровольно принимать этот процесс сначала, а потом моделировать его в себе. Этот процесс осуществлять отстранение от всего человеческого себя. Я сейчас говорю пациентам. Первое, что вы должны понять и почувствовать: ваше Высшее я вечно. это Бог любовь. Оно вечно. В этом высшем я нет различий между нами. Мы все едины, мы одно царство. Наше вторичное я, человеческое, это ценности сознания. Если любовь не оценивает, не сравнивает, не анализирует, то сознание оценивается, поставляет и так далее. Поэтому определить, что у вас более значимо, божественное или человеческое, вы можете по простому тесту. Если для вас сознание выше любви, То есть сначала человека критикуете, оцениваете, сравниваете, а потом пытаетесь любить. Если хоть для вас сначала любовь, а потом сознание, то вы любите любого человека. Вы любите любой человек одинакового. Подлец, негодяй, убийца, преступник, святой. Вы всех любите, как проявление вожественного. А потом уже дает ему адекватную оценку ваше сознание. Это 10. Если мы сейчас проведем его, я думаю, что никто не то. Я. Потому ну, что последние столетия э, все человечество работало бешено на концентрацию и умягчение того, что называем ценности человеческого плана, ценности сознания. Человек – хозяин первого, разум и так, далее, и так далее, так вот, эта мощная нацеленность всего человечества на ценности сознания. Она сейчас привела к тому, что у нас, в каждом из нас вносит вот этот вирус отречения от любви, ради сознания. Когда критика, оценка важнее любви. А когда критика-оценка поднимается над любовью, мы постоянно даем агрессию. Потому что если я, скажем, утром, утро, повторяю, Господи преисполненько да я твоя. Если я чувствую, вижу высшую волю во всем, то какой бы неприятность, несчастье мне ни происходило, я даю внешние формы агрессии, но внутри у меня любовь однозначна. Потому что я не вижу виноватых. Если нет виноватых, нет агрессии. Нет агрессии, нет монетий. Значит, насколько я в первую очередь включаю логику Божественного, говорю, это все оттуда, это все от Бога, это истинжение моих человеческих ценностей, это освобождение моего высшего человеческого Я. Настолько любая неприятность очищает моё Высшее Я. И тогда я выиграю всегда. Если идет плюс моему человеческому счастье и удаче, я рад, потому что человеческое во мне активно развивается. Если пошли неудачи и несчастья, я рад, потому что Божественное во мне активно развивается. То есть, по большому счету, мы никогда не теряем. Мы все время приобретаем. Если мы правильно относимся к окружающему миру, то мы счастливы всегда. Мы счастливы потому, что у нас идет непрерывный процесс приобщения к Божественному, увеличения Божественного в себе. И это происходит в разных формах. Бог не только над головой, но и под ногами. Мы познаем Бога через материальные моменты. через деньги, карьеру, благополучие. Мы познаем Бога через духовные моменты, способности, интеллект, благородство. Мы познаем Бога через потери всего этого. И насколько мы это понимаем, настолько мы любим и источаем любовь каждую секунду. И наша жизнь превращается в постоянный повод для того, чтобы изливать, изливать любовь на других и на себя. Это постоянный повод, чтобы быть счастливым. И это все, поверьте мне, рано или поздно проходит. Сначала а, из головы. В душ чувства поверхностные потом это переходит в глубинные эмоции, потом это становится рефлексами. Это достаточно долгий путь. И когда оно проходит на сверхглубинные эмоции, вот тогда меняется вся наша жизнь. Тогда мы счастливы всегда. Мы даже не понимаем этого, но мы счастливы. И у нас уже не муки, а страдания. То есть мы страдаем, и одновременно мы счастливы. Как говорил Пушкин, светлая И тот человек, который это понимает, он уже не раньше не теряет. Он идет в старинном пути. Он правильно относится к миру. И тогда каждая ситуация, какой бы она ни была, работает на него, а не против него. Уже врачи это понимают. Они говорят, что болезнь это непреодоленный стресс. Стресс. Значит, неправильное отношение к стрессу рождает болезнь. Но поскольку стресс это из потери человеческих ценностей. то насколько мы правильно относимся к человеческим ценностям, ощущая их коричность, настолько мы правильно относимся к стрессам. Значит, рано или поздно даже медицина скажет, насколько стресс из потери человека ко времени, человеческих ценностей, то для того, чтобы преодолеть стресс, нужно правильно относиться к человеческим ценностям. Для этого нужно осознать их конечность. А значит, есть что-то выше человеческих ценностей. А это есть та первопричина, которую мы все носим в себе. Это есть соединение с ней посредством любви. Это будет чисто научный момент. И к этому приходит придет неизбежно и медицина, и психология, и любая наука. Это однозначно. И чем раньше человек это сделает, тем а, и счастливее, и здоровее будет. Тем более то, что сейчас те процессы, которые идут в масштабе всего человечества, <кхм> позволяют судить, что времени осталось достаточно мало. Значит, мы опять приходим к тому, что правильное мировоззрение, решение вопроса кардинального, я про все это говорю, вы должны решить вопрос главный. Что вы есть? Вы сначала Бог и Любовь, а потом все человеческое. Проходите по всей жизни, отстраняйтесь от всего человеческого в себе. Принимайте крушение всего человеческого, как очищение вашего высшего мира. Моделируйте свою смерть всем близким. И говорите себе, Господи, на все Твое Моделируйте потери всего, что для вас очень дорого. Вы все равно это потеряете. И вот насколько вы внутренне отстраняетесь от всего человеческого себе и готовы от него отстраниться, насколько вам его будет позволено иметь. Значит, для того, чтобы, скажем, выздороветь, улучшить ситуацию и так далее, и так далее, и так далее, то есть привести в порядок свои человеческие ценности, Нужно от них не зависеть. Если они начинают душить любовь, они должны быть потеряны. Значит, первое, подстраниться от всех человеческих ценностей. Потом сконцентрироваться на чувстве любви к Творцу. Пожить этим, и потом вернуться опять к человеческим ценностям. Здесь еще один очень важный момент. Человек, человеческое, это есть формы сознания. Сознание связано с материальной оболочкой. Она может быть конкретной физической, она может быть плазменной, какой угодно, но связано с временем, пространством материи. Так вот. Для того, чтобы моя материальная оболочка существовала, выживала, развивалась, я должен развивать свое сознание. Значит, в конечном счёте, хотим мы или нет, но сознание – это контрольная ситуация. Значит, если бы Отказываетесь на какое-то время полностью от контроля над ситуацией во всех формах, это путь к выздоровлению. Я сейчас уже говорю несколько техническим, психологическим, медицинским языком. Что такое раздражение, ненависть обида? Это формы контроля над ситуацией. Когда вы на обижаетесь, его осуждаете, этим вы даете ему знак, что его поведение вам нравится, что ваш контроль над ситуацией. разваливается, и вы этого не хотите. То есть все наши агрессии, формы внешние, внутренние – это формы управления окружающим миром. Но мы должны знать, что мир управляется Богом. Бог – это любовь. Поэтому через чувство любви внутри мы управляем миром лучше всего, масштабнее всего и надежнее всего. Поэтому периодически. Для того, чтобы остальные формы контроля через тело, сознание, через тело способности, идеалы, то есть через все формы сознания, для того, чтобы мы не концентрировались на каких-то формах управления, мы их теряем. И тогда мы управляем миром только -то любовь. -то. Значит, насколько мы периодически лишаем себя возможности контролировать ситуацию сознательно, насколько у нас активная идет система высшего контроля. Поэтому. Для того, часто я просто смотрю в глаза пациента, я вижу, он будет молиться. Он будет пересматривать свою жизнь. Он постарается измениться. Он будет по-прежнему звонить, если это начальник на работу, и переживать, что он не сумел не сделать, тогда. Он скажет, но я же должен контролировать ситуацию. Так вот, я ему объясняю. Поймите, там уже наверху все решение. И будет не так, как вы хотите, а как там решат. Поймите это. Вы исполните. Если вы будете считать себя автором, вы уже тяжело больны. Учитесь плыть по течению. И тогда вы увидите, что вы делаете гораздо больше. Потому что если у вас есть определенный рисунок судьбы, согласно которому вы должны что-то сделать, то либо вы умрете, либо вы это должны сделать. Это однозначно. И Мы мы говорим о возможностях изменить свою судьбу, свое здоровье, Но мы должны знать, что то есть определенный рисунок, который нам предназначен, ничего сделать мы поделать не можем, мы это должны сделать. Мы это можем сделать, сохраняя счастье, здоровье, или мы это можем сделать, не имея ничего. Но определенный рисунок присутствует. И насколько мы тратим силы на то, чтобы так сказать, лично вот я это хочу реализовать, на то, чтобы подтвердить свою личную значимость, настолько мы обесточиваемся. Я раньше, я как-то на одной лекции я раньше делал список, что я должен сделать завтра. Но выходило выходил по 40-50 пунктов. Вот, не успеть, не забыть. Вот это, вот это. Потом я чувствую, что у меня что-то с головой начинается. И я думаю, пройду эксперимент, я ничего не буду планировать. Я думаю, развалится все, ничего не изменилось. Потом стало улучшаться. Почему? Потому что главное всегда сделать. Детали нюансы, они останутся деталями нюансов. У меня был один человек достаточно тяжело больной. Я ему говорю: "Вы начали контролировать ситуацию по мелочам. Все, это уже ваша болезнь. Когда вы контролируете ситуацию в главной, вы решаете свои вопросы. А как ни странно, через мелочи вы уходите на всю вселенную. Если вы пытаетесь... Ситуацию контролировать по мелочам, то есть максимально возможно. У вас перерасход будет энергии такой, ваши железы подсядут, вы неизбежно заболеете. Почему? Что такое заболевание? Конечно, если чисто медицинским языком говорить. Начинается... С чего начинается заболевание? Ну, сначала, естественно, энергетический кокон разваливается, все эти энергетические структуры, и ну, наладо. Да Это оставим так сказать, экстрасенсом, э, Что с нашим телом? Сначала идет подсадка желез. Наши железы задают нам активную работу всех органов, так сказать, мозг и нашей железы. Когда у человека, а, человек берет на себя непосильную задачу, контролировать Вселенную невозможно, когда он начинает контролировать мелочи, и когда он по мелочам начинает раздражаться, это есть контроль над мелочами. Значит, у него идет незаметно резкое обесточивание нервной, иммунной и эндокринной системы. Все. Тут же начинается баланс солевой, Одно, другое, третье. В конечном счете, когда этот выхват энергии, утечка энергии идет со слишком большой скоростью, то ее можно заблокировать опухолью, травмой, тяжелым, если чем, заболеванием, смертью и так, далее, и так далее. То есть все, что я сейчас перечисляю, это только блокировка потери энергии тонкого плана. А поскольку у нас энергия не только нашего тела, а наша энергия связана с нашими детьми, с нашими потомками, с нашими будущими жизнями, то неправильные отношения, может обесточить и наших потомков до третьего, до пятого, до седьмого и так далее. И может у нас отнять нашу будущую жизнь. Я могу сейчас настолько пробить тонкий план своей защиты и своих возможностей, что в следующей жизни я рождаюсь тяжело больным. Или я просто родиться не смогу. Потому что я связан и с потомством, и с будущей жизни И если я начинаю идти неправильно, то сначала я решаю нам свое тело. Потом, так сказать, я решаю энергию своей судьбы. Своей, потом свою судьбу решаю. Потом все шире и шире и шире. И чем раньше меня остановит, тем больше будет. Но а, мне один а, молодой говорил, «Вы знаете, говорит, в России еще неплохая народная инспекция. Вы, говорит, не знаете, какая она в Канаде». Я говорю, расскажу, интересно. И там так Человек нарушает что-то. Ну, Петя неправильно провел какую-то операцию, вот ну, он должен деньги. Растут перья. Так вот, говорит, к нему налоговая инспекция может прийти года через три, когда эта сумма вырастет в тысячи раз. И потом у него отнимает дом со штурмой. Это средство управления людьми. Говорит, привет, мне. Поскольку у каждого человека есть какие-то ошибки, на каждом человека есть досье, его не нужно куда-то таскать, по судам, по тюрьмам и так далее. просто приходит на голову институт, ему разворачивают его дело, и он разорвёт. И любой человек зависит. Вот это называется система экономического и духовного контроля. И любого человека можно прижать совершенно официально, совершенно спокойно. Так вот. Вот этот принцип. Чем быстрее наказывать, тем меньше теряешь. Так вот, в биоэнергетике он работает точно так же. И до недавнего времени он был канадским. То есть человек накручивает, человек обесточивает. Он крадет энергию своих детей, своих муков, своих правных. Он крадет энергию в своих будущих жизнях. И он все прекрасно чувствует. А потом его накрывает. И вот потом начинается мука и катрги. Одну жизнь, две, три. Тяжело больной, все распадается и так далее, и так далее. И только сейчас, в последнее время, эта система стала перепускать. походить на российское, когда человек не улучшает, и достаточно быстро видит результаты своих помощи Так вот, насколько человек раньше выравнивается, приводит все в порядок, настолько меньше ему потом работать. У меня были люди, которых вот когда я только начинал работать, вот он прибегает ко мне, выключи глаза, ой, мой ребенок умирает, я говорю, делай так и так. Все, давай. Дальше, ой, там жена, ой, у меня что-то заколото, я честно, добросовестно вытягивал. Потом я посмотрел, а душа этого человека превращается в нечто. То есть те природные изначальные отрицательные моменты, которые у него были, они разрослись как раковой опухоль. Человек превратился в негодяй. Соответственно, я это получил. Вопрос, почему? Я сидел и разводил руками. Я ему спасал жизнь, а он мне предал. Он меня скалил, он меня обидел. Вот этот меня обидел, вот тот меня обидел. А то я проанализировал и я занимался магией. Я снимал ему боль в одном месте, боль в другом, неудача в третьем, чистейшая И если я не остановился, или, если бы я остановился, я бы здесь перед вами не сидел. Поэтому я, особенно когда я увидел, как глубоко я вошел в лес, в эти структуры, я уже хотел пойти назад, но это не получилось. Но я знаю, что если я остановлюсь, то тогда будет плача. Я в тот же момент должен прекратить любую деятельность лечения. или тогда я должен ждать, что со мной произойдет. Поэтому... Поэтому... Я это еще почувствовал в первом медицинском, когда я, в своим желанием боли снимал болезни. Я провожу точечный массаж, псориус на полгода исчезает, у людей изменения кардинальные. Я просто был в восторге. А потом я интуитивно почувствовал, что э, что-то надвигается очень и очень опасное. Я пошел в церковь, я валился и присыл, чтобы, если это повредило душе, чтобы никакое мое лечение не помогало телу. Я стал себя сознательно ограничивать. И вот это мое сознательное ограничение, и потом, вероятно, позволило мне прикоснуться к более глубинным структурам, потому что вторжение в них очень опасно. Потому что если хотите заниматься этим, можете заниматься, но хочу предупредить, я за вас ответственности не несу, я сам еще очень люблю. Это очень серьезное неприятное дело в тражении души других людей. Чрезвычайно опасно. Вот, Поэтому, э, но если я хочу помочь кому-то, оказывается, это делается очень просто, я должен помочь себе. Если я себя привожу в порядок, то Любой человек, о котором я думаю, с которым я связываю, я ему уже помогаю. Вот пример Вот я недавно был в Израиле, была творческая командировка. Так вот, иногда, просто какая-то небольшая информация, она позволяет многое пересмотреть. Два случая расскажу, которые должны войти в пятую или шестую книгу. Случай первый. Мне женщина одна говорит, вот вы знаете, я знаю одного российского артиста, Заболела девочка, у нее был рак, она умирала. И мать, а эта девочка, ну, так вот, его просто обожал. мать его попросила, чтобы он пришел к девочке умирающей и, ну, хотя бы перед смертью, чтобы показалось. Он отказался. Не пришел. Девочка умирала. Она говорит, понимаете, говорит, вот Израиль мечтали сделать землю обетование. Получалась обыкновенная капиталистическая страна. Всем наплевать друг на друга, все выживают и так далее. Но При всем придом. Вот, смотрите, вот пример с вашим российским артистом. А теперь, говорит, вот другой пример. Мальчик тоже умирает раком. И, а он очень болел за какую-то команду, у него был любимый футболист. Снимайте его говорит, пускай попросила. Она говорит, ну, хорошо, я пойду, не знаю, вряд ли он согласится. Она пришла к при этому футболисту. И говорит, вот у меня сын умирает, умирает такой его любимый футболист. Не могли бы вы прийти. Он пришел, принес конфеты, пообщался с мальчиком. Потом пришел еще раз. Потом стала приходить вся команда. Потом они этого мальчика стали брать на мальчик, чтобы он сидел был там. И через какое-то время мальчик издали. То есть они его любовью спасли, вылечили. Вот два факта. Врачи были без сил, Просто люди своим участием, своим любовью мальчика не Еще один момент. Когда мы в Израиле. Я смотрел, лучшая энергетика а, там на севере Израиля, это самя, самая северная часть, город называется Цфаль. И я когда сказал, я сразу говорю, вот удивительно, что к югу энергетика похожа, а на севере она очень хорошая. И мне говорят, да, вот там есть город Цфаль, где святые захоронены и прочее. Вот мы ну, в этот город есть, Мы ходили там, ну такого особого впечатления на меня не произвело, но обычный в городе что галереи как-то. Вот. Ну и там есть большой кладбище. Вот вы ходили, смотрели на это кладбище, но не спускаться не стали. И потом мне говорят, почему же не спустился? Я говорю, ну, а я же не, не знаю как, мне никто ничего не объяснит. И мне говорят, ну, туда, оказывается, на это кладбище съезжаются со всего Израиля. Наверное, и просто ночь сидят возле этих могил. Потому что там много захороненных святых. Вот они ночь сидят, они как бы меняется внутри все. Я говорю, ну и как потом? А у меня женщина, которая это рассказывала, говорит, ну, говорит, могу привести пример, который произошел а, со мной, то есть женщина, которая была а, с нами. Она говорит, э, мы приехали туда на автобусе, и одна женщина а, была очень тяжело больна, то есть поставила, то есть думали, что вообще не делюсь, вот. И приехала туда, она сидит, очень плохо ей было. Вот. И ей говорят, вы посидите в автобусе тогда, мы вот походим. Она говорит, нет, я выйду. Она вышла. Вот. И вообще, так хотели вызвать врача. Говорит, не надо, не надо. И вот они там подошли к могиле одного святого, постояли. Она постояла в стороне, потом как-то собрались и выехали. И вот потом она эту женщину встретила. Далее рассказывает, Я, говорит, не из-за себя приехала. А как бы не приезжай, к к душе святого обращаюсь. Она говорит, я приехала не из-за себя. А за своей дочки. Ей 17 лет, и операция делает, там, рак. Очень, ну, безнадежная ситуация. И она говорит, я просила за нее. И через 10 дней э, ей стало резко лучше, и врачи ничего не обнаружили, ни алкология, ни метастазов, ничего. И вот этот факт меня очень заинтересовал. Почему? Заинтересовал, потому что вот... Э, ну, раньше это... И сейчас это можно назвать чудом. Но я учёный, я всё-таки уже привык анализировать, почему это происходит. Значит, кто такой святой? Это человек, любовь которого поднимает его на цели человеческих который от них перестает зависеть. Значит, чем меньше моя зависимость от человеческих ценностей, тем больше у меня любви. Это однозначно. Потому что зависимость, она уменьшает. Так вот, и вот его отношение, его, скажем так, матрица душевная, она распространяется вокруг него. Как вещи, которые выносят, несут информацию у нас, так и все, к чему мы прикасаемся, они а, пропитаны. И через как через фотографию, через весь можно выйти на информационное поле человека, также можно и, соответственно, через его прах, и могилу и так далее. Вот эти люди просто подключались к его. я не знаю, ауле, поле, информационном и так далее, они открывались, и их душа становилась гармоничной. Они приходили не требовать, а просить, и часто не просить, а просто им нужно было внутренне освободиться от того, что их начало дать. То есть они пытались подняться над человеческими ценностями, но у них не получалось, у них не было знаний, опыта, возможностей, слишком было тяжело. И вот общение с ним им помогало. Вот так многие люди излечились. Так вот, значит, что получается? Если человека давным-давно нет, но даже часть какая-то осталась, и это может помочь тем, кто открылся и привел свою душу в гармонию, то тем более, если вы приводите себя в порядок. то вы можете помочь любому, кто находится рядом с вами. Но здесь уже зависит от того, насколько вы имеете в душе много любви, насколько вы не зависите от человеческих ценностей. Еще каков главный ориентир, какой показатель, что вы от, а, от человеческих ценностей не зависите. Вот насколько ваше чувство любви стабильно. То есть у некоторого чувство любви, как свеча, ветер подул, она затул. У некоторых она как лапа, у некоторых она как костер, у некоторых как солнце. Так вот, насколько? А значит, что получается? Хорошо, чувство любви независимо. Но для того, чтобы оно независимо, каким оно должно быть? Скорость истечения любви и определяет независимость. То есть, чем сильнее ваша любовь исходит из вашей души, чем вы добрее. Чем вы больше добра хотите сделать, чем больше любви не обязательно каждому сказать, трясти его и признаваться любви. Но внутренний посыл мысленный, он же присутствует всегда. И насколько вы воспитываете себя в этом, насколько быстрее и больше из вас исходит любви, настолько она меньше начинает от чего-то зависеть. Так же, как лужа, в лужу вода приходит через дождь, иногда в родник она приходит постоянно. И чем больше сказать, отдачи, тем Но сказать, у человека так, чем больше даешь, тем больше приходит. Поэтому работа ваша вот в этом плане, она и позволяет а, вам меняться. Но многие считают, что добродушие это помощь другому. Иногда у человека отнять это ему помочь. И многие, когда начинают считать, что любой к другому человеку, это обязательно ему материальная помощь, или уступки и так далее, они глубоко ошибаются. У меня была, так сказать, женщина, так сказать, я с ней общался, мальчик, хулиганил, не знаю, его прозвали террористом, пациента, потому что, он, так сказать, его нужно на спине покатать, он, все розетки пытался отвинтить, сказать, выключал свет и так далее, и так далее, и так далее. Вот. и заходит ко мне мать, он так вверх заглядывает, и так, лазали, что и что грабило И он начинает опять что-то. я вижу, что мальчик не поверил, я смотрю, как вся мать видит, а мать хоть бы хны. Я говорю, послушайте, давайте это. Есть молитвы, есть камеры, есть одно другое, есть элементарное отношение к ребенку. Ребенок увлекает, почему вы его не останавливаете? Она ну мне неудобнее. Я говорю, вот это, скажем, должно быть. Нужно жестко остановить ребенка тогда, когда он начинает давить всех. Когда он читает, что он контролит ситуацию в вы же его изувечиваете. Поэтому мальчик сел рядом с ней. Я говорю, значит так, говорите ему, что вы его любите, потом он глупить его ремнем, а потом опять говорите, что вы его любите. И тогда он будет меняться. Я смотрю, мальчик подходит, говорит, Сергей Николаевич, мы родили карандаш. Я говорю, вот смотрите, вот я говорю с вами, вы меняетесь, меняется тот же Он-то ничего не понимает, ему 4 года. Но он сразу же внутри начинает менять отношение к миру. Я говорю, я вы это 30 секунд. Вот позвоните реакция небес. Так вот, насколько вы будете давать ему больше любви и ограничивать тогда, когда он хочет свой контроль над ситуацией сделать беспредельно, насколько он будет здоров. А вы делаете обратное, вы позволяете ему постоянно навязывать волю другим и постоянно на него раздражаетесь и давите в, в своей душе любовь к нему. Вы делаете преступление перед ребенком. Так вот не надо, делайте все это правильно. Возвращаемся к моменту, который я еще в конце не сказал. Так вот, я говорю о женщине. которая, у которой была колоссальная гордыня, развал по всей жизни. Я ей объясню, вы по жизни никогда не могли принять унижение и неудач. Он говорит, да. Вы по жизни не могли принять крах и диалог. Она говорит, да. Вы по жизни не могли принять оскорбление души и всего самого святого. Да. Так вот, говорю, вот смотрите, я еще раз хочу, я вам вот всю цепочку вам назову, и еще раз вы ее должны понять. Болезнь, неприятности несчастья несчастье, Есть результат накопленной подсознательной агрессии, повышенных обид, другими к себе. Повышенная подсознательная агрессия есть результат зависимости, повышенной от человеческих ценностей материальных и духовных. Повышенная зависимость от ценностей начинается с зацепки зависимости от любимого человека. Через любовь к любимому человеку мы получаем все остальное. Значит, зацепка за все человеческие ценности начинается тогда, когда мы осуждаем, обижаемся, презираем любимого человека. Значит, если вы хотите быть здоровым, Первое, что вы должны сделать – к любимому человеку понять и почувствовать. К любимому человеку претензий внутри быть не может. Что бы ни сделал любимый человек, он здесь ни при чем, это одно. Насколько вы, потому что, чем что такое любимый человек? Это тот человек, который мы испытали, почувствовали чувство любви. Поэтому агрессия к этому чувству крайне опасна. Поэтому лучше... простить то, что кажется нельзя простить, чем удавить любовь, как бы это оправдано не было. Особенно опасно давить любовь в первый момент. Если вы в кого-то влюбились, этот человек совершил грязный поступок и так далее, и так далее, и вы начинаете, мотивируя нравственностью, принципами, человеческими ценностями, чем угодно, давить это чувство любви, вы убиваете своих детей и внуков как минимум. Поэтому Все моменты, когда вы влюблялись, вспоминаете и, и сотни раз утюжите любую ситуацию, если вам так сказать, меньше года от влюбленности до неприятной ситуации вас разделяют, то отмаливайте и отмаливаете это. Агрессия к любви – это то, что никогда никому не простится. Поэтому. Правильное отношение к влюбленности, к чувству любви, это выживание всего рода. Но получается так, когда у женщины повышенная гордыня, то насколько велик уровень гордыни, настолько должно быть унижены человеческое царство. Чем несправедливее обида, тем глубинная, тем больше масштаб очищения. И если девушка. молодая, юная женщина этого не знает, то тогда она испытывает чувство любви, она выявляется человек, и вдруг идёт череда несчастья, неприятности, унижения несправедливости. Если у нее нет механизма понимания этого сохранения любви, то это распад рода, это гибель детей. Вот это очень важно понять. Как вот? Я еще раз повторяю. Это я и говорю. говорю. Если вы влюбились, то никогда внутри не предъявляйте никаких претензий к любимому человеку Второе. Поскольку мы сильнее сил влюбляемся в противоположные полоски, где-то нам определилось выше, то самое всплеск самых святых чувств и чувство любви мы испытываем противоположному поводу. Соответственно, самое глубинное очищение мы испытываем через обиды от. противоположного пола. Значит, если мужчина, скажем так, зацеплен за высшие какие-то структуры духовные, то, скажем так, в обычной жизни, вот я сейчас работаю, кстати, со структурами, которые лежат за пределами души, но оказывается, я эти структуры, я с ними уже соприкасался, это то, что называется, инстинкт созидания, размножения, это инстинкт разрушения, это инстинкт стабилизации. Пока рабочая модель такая. Пока я работаю только с инстинктом разложения и уже идет очень большая опасность. Почему? Потому что это структуры невероятного масштаба. И для того, чтобы их стабилизировать, человек должен умереть. У него должна распасться сказать, его жизнь или, так сказать, пот потери рук руки, ног, слепота, потому что должны какие-то кардинальные. деструкции. Но тогда на это может все и сказаться. Значит, кто может человека, мужчина, так, мы сейчас это говорим о мужчине, кто может мужчину дать дестабилизацию самых высших структур, которая в обычной ситуации идет только через смерть, распад всего. Женщина, которая неожиданно не справедлива его скомбинировать. То есть женщина может дотянуться до любого уровня человеческих цар. значит, насколько мужчина готов простить и сохранить любую женщине, которая не заслуженно его страдания, настолько он снимает зависимость от такого слоя, которого даже представления не И очень часто, когда идет распад рода или гибель человека, практически стопроцентная, то тогда единственным шансом его спасти является оскорбление от человека, в которого он улюбился, от женщины, если это мужчина. И непонимание этого механизма очень многим перекрывает возможность и сохранить здоровье, и выжить, и иметь здоровое потомство. Поэтому я этой женщине говорю. Самое большое счастье для женщин – встретить человека если испытать чувство любви, сказать, высшего масштаба. Но чем большее счастье испытывает женщины, чем больше любовь она получает, тем больше опасности и ответственность при этом присутствует. Потому что зависимость идет от самой святой ценности. Поэтому для того, чтобы женщина, которая испытала огромные моменты счастья и любви, сохранила свои детей потомков, она должна гораздо больше, глубине масштабная принять в жизни несчастье и оскорбление. Но.. Несчастье, оскорбление, распад – это уже сказать, понятно. Но все то же самое можно получить на исключительно тонком плане, как оскорбление от э, любимого человека в одной или в ситуации. То есть не обязательно сам человек можно видеть. Ситуация, в которой любовь, скажем, заставила, да, или просто ситуация, в которой оказались любящие люди, и так далее, и так далее. Здесь очень много нюансов. Но оскорбление самых высших моментов, то есть самое, скажем, самое, Боль, когда рушится представление моз... чем больше масштаб сознания, тем он стабильнее. Чем идет деструкция более стабильных структур, тем это больнее в душе. Значит, чем большую душевную боль может выдержать человек, тем больше возможности его его рода выжить и ему иметь любых ценностей. Поэтому непонимание этого обрекает женщину. Понимаете, когда женщина И мужчина получает огромное счастье в любви, они не знают и не представляют, что это одновременно огромная опасность и огромная ответственность. И плюс и минус всегда соседствуют. Если вы получили столько справа, вы должны получить столько слева. Это однозначно. Значит, порции негативных эмоций вы тоже должны получить. Но либо вы их получаете на очень тонком плане, преодолеваете эту мучу из души, либо у вас идет распад физический. Распад вашей судьбы сначала, ситуация, там физический. Поэтому, я еще раз хочу подчеркнуть, есть для женщины умение сохранить любовь к любимому мужчине, снять малейшие претензии – это возможность сохранить за детей, иметь их здоровье. Я еще раз приведу факт, который был у меня в Москве. Приходит женщина, у нее девочке 9 лет, и мочи испускает, причем такое, что не лечится ничем. Днём она закрывает глаза, мне тут же мочи испускать. То есть рефлекторно на закрытие глаз. Тяжелейшая ситуация. Она была у всех. Она была у гипнотизеров, у... у всех врачей, у психотерапевтов, у экстрасенсов. Абсолютно никаких изменений. Даже незначительных. И вот она приходит ко мне и говорит, ну, вот общая ситуация. Я говорю, вам кажется, что этот случай невероятно тяжёлый. Вам кажется, что это... Сказать, ну, его практически лечить невозможно, потому что вы имеете опыт, попыток. Вам кажется одно, другое, третье. Но поверьте мне, у вас элементарный случай, который лечится одной секунды, если вы это поймете. Я говорю, система такая. Вы во время беременности презирали мужа? Да. Он вас содержал? Да. Было раздражение, недовольствия? Да. Я говорю, для того, чтобы ребенок был здоров, он должен управлять миром любви, любовью, он должен накопить любовь. Для этого нужно заглушить все остальные формы контроля. Для этого нужно заглушить все человеческое у вас. в вас. Должно быть унижено все человеческое, особенно духовная ценность. Элементарно просто. Вас спасали, вашего ребенка спасали, вы этого не принимали. Вы, говорю, меня понимаете? Она говорит, понимаю. Я говорю, вот идите и А ситуация какая? Я обычно вот так даю задание, через два часа приходит, я смотрю, и так. Она не поняла, она просто взяла уши. Я звоню домой, Вы знаете, подойдите на следующий день. Потому что сеанс только начался, а вы ушли. Она приходит и говорит, моя дочь ночью сегодня будет. Всё нормально. То есть я с ней говорю 10 секунд. У ребёнка всё Она говорит, ну какие-то позы были и так далее. Она говорит, всё, ребёнок уже сошёл. Я говорю, не ребенок, вы вызывай, ребёнок. Изменяйте отношение к любимому человеку. Первое. Не ищите виноватых. Нет виноватых. Нет претензий. Нет претензий и агрессии, нет болезни. Поэтому, насколько вы поймете, что любимый человек не при чём, когда он вас обижает, что вообще все люди исполнители, насколько это пройдет у вас внутрь, насколько будете здоровы и вы, и ваши потомки. К сожалению, многие столько накрутили, что когда человек начинает. Вот, ко мне, меня часто спрашивают, я начинаю сколько, читать книги, работать над собой, эффекта нет. Эффект есть всегда. Но какой эффект? и как вы работаете. Если вы готовы простить 100 человек, а 101 не простите, то тогда ничего не получится. Я в том же Израиле где-то дней 10-15 говорил с одной а, женщиной. Я говорю, вы знаете, говорю, у вас, у вас у ребенка могут погибнуть, и вы тоже. У вас исключительно плохая ситуация. Я говорю, до тех пор, пока вы не почувствуете, что люди не при чем, которые вас обижают. Вы не сможете измениться. Пока вы не отпустили ситуацию, она вас не отпустит. И ваша молитва не даст никакого эффекта. Он, наоборот, ухудшился, потому ваша молитва ускоряется. И вот она сидит и чуть ли не плашет и говорит, есть один момент, который я простить не смогу. Я говорю, хорошо, это ваше право, но если начнут умирать ваши дети, вы должны знать причину Причина в том, что вы не хотите простить человека. И можете отпустить ту ситуацию, которая у вас была. Все. Я потом посмотрел. Ситуация не изменилась, кардинально. Но она хотя бы. Э, в этом случае э, она уже выживет. Я стал тебя спасать своих детей. Это значит, первый шаг она уже сделала. Хотя иногда сделать его очень мучительно. Но человек либо его делает, либо не делает. Тут уж, как сверху, позволит. И тогда, я раньше обижался на тех, кто не хочет работать, хотя вот кажется, вот есть что-то А потом я понял, а ему не позволяют. Мы забываем о том, что опять же все слышим. Если что-то, я скажем так, не успел вовремя что-то понять, не успел что-то сделать и не произошло несчастье, обвинять себя нельзя. Мне не позволили. не я не смог. Я ведь раньше занимался чем? Вот если я там дорогу перешел, а вот если бы здесь? Вот здесь... Я постоянно пересматривал свое прошлое. Самый худший вариант это, так сказать, – это стопроцессный поход на болезнь. Нужно понять одно – в прошлом нашей боли нет. Все Всё слышишь, всё дано Богу. Поэтому, просто за то, что мы сожалели о прошлом, тоже нужно просить причину. Сожаление о прошлом – это неверие в Бога. Я не вижу высшей воли, я считаю, что это во всём моя боль. И чем больше я себя обвиняю, тем сильнее моё неверие в Бога. У меня есть ситуация, когда, недавно это было, я пытался спасти молодого человека, но не смог. А то я смотрел, что происходит с родителями, я сказал, если вы сейчас будете себя обвинять, то вы останетесь без того Поэтому, насколько человек периодически повторяет «Господи, да исполнится воля Твоя, на всё воля больше. Насколько ему легче, принять любую ситуацию, увидеть за ней высшую волю. Значит, не дать агрессии, другим гибель себе. Это просто, я считаю, необходимо делать для того, чтобы выжить. Просто выжить. Потому что от достаточно большой указ. Я сегодня говорил с одной женщиной. Она говорит, э -э, ты знаешь, говорит, что-то очень плохая ситуация. -то". У меня, говорит, странное ощущение, как будто выкачали всю единицу. Вот я это тебя. В чем говорит последние где-то месяца два? Я говорю, последние 2-3 месяца пошла очень негативная ситуация в большом масштабе. И идет, э, скажем, если у кого-то неблагополучие, оно усиливается. Я говорю, у вас очень сильная неблагополучие с случае Она просто может погибнуть. Поскольку это пошло от вас презрение к мужчину, когда лечили через унижение гордыни, то мать презирает, раздражается, а у детей уже программа самоуничтожения. Я говорю, и у нее сейчас это работает с бешеной скоростью. Так что насколько она будет молиться, насколько вы любое унижение от мужчины как драгоценное лекарство, понимаешь, а он здесь ни при чем, настолько будет меняться ситуация. И в конечном счете у вас опять появится энергия. То есть потеря энергии – это просто один из знаков, что идет очень большое неблагополучие в судьбе вашей, ваших потом. То есть хотя бы часть какой-то, но дело в том, что энергия тонкого плана, а энергия она, грубая наша, которая работает на тело, если её переводить на тонкий план, идет же концентрация, утводнее. Поэтому э, невозможно, если тонкий план значительно изувечен, физическим не вытянуть. Это просто на какое-то время вот идет обесточение физическое, у человека плавает, что он чувствует себя в порядке. Но э, это.. небольшой промежуток времени. Это на какое-то время снять ситуацию. Если это возможность, человеку понять, что, первое, он, он как бы немножко отстраняется от ценностей человеческого плана. Если в этот момент, то есть нужно помочь природе, а не сопротивляться. Если когда у него идет обесточивание сил, он, наоборот, меньше ест, меньше общается, то есть он уединяется, получается, то ему измениться легче, и тогда активнее работает тонкий план, и он может проскочить. Если же он считает, что это просто потеря энергии, начинает активно, как бы крутить эту физическую энергию, то тогда идет остановка перекачки физического на тонкий план, потому что тонкий не работает, и тогда идет распад тонкого плана, а затем физический, это называется болезнь несчастья смерти. Поэтому, если у вас были аналогичные явления, особенно в последнее время, то вы можете уже делать его с чем-то связанные. Еще один Неделю назад я уезжал с Москвы сюда, мы сидели в одной компании. И вот там один человек, ну, мы сидели, поговорили, вдруг он, ему звонят и говорят, у тебя с дочерью неблагополучие. Липература отрицалась. Он говорит, с чем это связано? Я посмотрел, говорит, это с ребенком, у него ребенок неблагополучен. Там мать и отец. Я говорю, ну тема та же, говорит, сейчас это сказать, главное дело. Он говорит, все, ребята, не сидите, общайтесь, я пошел в новой комнате, он там сел и стал молиться. Вот он сейчас молился, потом приходит. Я говорю, ну позвонил, домой, да. Сколько? Температура 39. Я говорю, работай дальше. Я посмотрел, у Мне ребенок плавал жизнеспособен. Сколько девочек едет? Еще десять. Делать долго, работай дальше. Еще через 40 минут заходит, говорит, у нее температура 39. Ой, сварка. Что делать? Давать лекарство линейт. Я говорю, ну, дело в чем? Высокая температура пережигает карму, то есть кармический грез пережигает эту Поэтому, если сейчас давать таблетки, то потом может вместе. тяжелое заболевание. Поэтому желательно все-таки вытянуть на ресурсах организма. Р Организм прекрасно знает, до какой температуры он может поднять. То есть у него есть своя природная балансировка. Ну, воду с можно давать, там голова, но все-таки. Э -э Но попытайтесь, говорю, все-таки пускай жена молится. Ну, жена судя по всему, скептически относится. Потом, говорит, температура поднимается еще больше. Ну, вызываете скорую. И затем те 3-4 часа, пока она приедет, пускай молится жена. Молится же серьезно. Я говорю, вот смотрите, что получается. Девочка 10 лет. Она входит в жизнь. Сейчас активно идет работа желез, идет контакт с будущими детьми, с будущим мужем. Раз идет поднятие температуры резкое, значит у нее неблагополучие с детьми. Вот сколько я женщин смотрел, если идет постоянное повышение температуры значит, значит у нее неблагополучное с детьми. Я говорю, здесь, если здесь и 10 лет, то это говорит о том, что она только вошла в, эту, в этот период, и тут же идет взрыв температурный. Это говорит о том, что у нее исключительно неблагополучие с будущими потомками. И автором это является родители. Если родители не будут работать, вряд ли у них будет внуки, и вряд ли скажем, девочка останется в В лучшем случае бесплодие и так далее. Но это, сказать, соответственно, родители потом будут получать все. Все скажем, все, что причиталось, все, что они передали потом. И поэтому я говорю, в первую очередь, конечно, должна работать мать. И насколько мать пересмотрит ситуацию, насколько она не будет шаблонно молиться, а действительно пересмотрит, все постарается изменить. измениться. Настолько зависит сейчас всё. Это первое. Второе. Если вы сейчас просто помолитесь, что-то где-то измените, и потом, когда это все восстановится, вы про это забудете, то вы можете заработать себе злёжьше, ведь Бога не обманешь. Вы сейчас прибежали, сказать начали молиться, когда скрутим У вас пошло улучшение, вы об этом забыли. Когда в следующий раз скрутят, вы раз в пять должны больше молиться А потом просто вы будете уже отрабатывать. Скажите, болезнями, несчастьями, муками и так далее, не захотели добровольно получать и владения. То есть вот таких моментов прибежал в зал, а потом опять придумал, такого не бывает. Не обмануть. Поэтому я говорю, если вы сейчас уже начали так работать, то поверьте мне, то все эти четыре года вы должны где-то работать над собой, над своим отношением к людям. Если у вас гордыня, учитесь уступать, учитесь подчиняться, учитесь прощать. Учитесь выключать контрольную ситуацию. Учитесь чувствовать себя беззащитными, уязвимыми. Учитесь отключаться от человеческих ценностей. Учитесь принимать любой душе. Работает. В общем, я это сказал. Я сказал дому, что он разговаривал судьи, как он передал мою информацию. А через полчаса я подошел к нему, он вот сидя в комнате, и говорю, как у девочки красная Он говорит, 38,6. За полчаса слетела, потому что когда то, что называется, припёрло, и по-настоящему стали что-то делать, тогда сразу же пошёл эфир. Так вот, мы привыкли, у нас есть определенные стереотипы, у нас есть привычки, и их менять очень сложно. Если я привык обижаться, то это надолго. Если я привык осуждать, это надолго. Так вот, очень часто наши привычки, вот то, что называют энергией нашего мышления, не позволяют нам выжить не карма, ни какие-то там супер сверх и так далее, а элементарные наши неправильные привычки, от которых мы начинаем зависеть, не позволяют нам выжить и выжить. Поэтому начинается работа над собой с нюансами. Когда вы смотрите, вот, вот я сегодня должен стать другим, по-другому менять или не поверить, вот сказать, завтра вы по-другому будете относиться к миру, по-другому двигаться, по-другому себя вести. У меня были пациенты, вы знаете, По системе я понимаю, что так и должно происходить. Но как человек я сам удивляюсь тому, как часто меняется человек. Когда заходит человек, невероятно агрессивного плана, там телохранитель, говорит одно, другое, третье, из него просто выходит вот это все. Надменность, высокомерие. Я сижу на него, смотрю. Я говорю, вы понимаете? Он говорит, мне поставили всех диагнозов и все смерти. Что делать? Я говорю, посмотрите на себя, посмотрите на И смотрите отношения к ней. Он у меня был через несколько месяцев, пришел с сыном. Я его не узнал. Потом мне говорит, это ж вот тот, который говорит, это что? -то? Точно. У него другая пластика движения, другие рефлексы. Это застенчивый, добродушный человек. Все. И за счет чего это возможно? Можно изменить человеческое до самых глубин, если внутренне перестанешь от него зависеть. Значит, независимость от человека определяет возможность изменения человечества. До тех пор, пока вы в это человеческое цепляетесь, вы не сможете себя изменить. Я приводил примеры с двоими раками больными, рак руки. они оба умерли и не смог помочь. И в том и в другом случае я видел, как они не хотят отпускать ситуацию. В первом случае человек как бы не верил ни во что, был обижен в весь мир. Кто выяснил, что он был как раз у известных, э, у, сказать, его лечил самый известный филиппинский хилер. И он говорил, я не могу ему помочь, он не верил. А второй занимал очень высокий пост, он постоянно думал о работе. Я говорю, забудьте о работе, отключитесь, она может вам уже вообще не понадобится, забудьте не, выключитесь из контроля ситуации. Он не смог. Это первое. Второе, еще один важный момент. Кроме меня там еще несколько человек, один был терапевт и так далее. То есть, человек 10 там пользователей, я был как одним из элементов, можно ну, пригласить всех, в том числе вот, этого человека. Но есть одна особенность. Если вы рассматриваете, вы сейчас начинаете работать по этому методу, и рассматриваете его только как вспомогательное звено, ну любой вариант, в лучшем случае. То есть если вы начинаете так работать, то.. Я могу сказать одно: насколько вы отключаетесь от всего и идете вот так, насколько будет изменение. Если же вы считаете, что вот это попробую еще, это и вот то, я хочу вас предупредить: вряд ли будут какие-то кардинальные изменения. Поэтому, если вы э, сказать, этот метод не, скажем так, не исключает помощи, неканонизма и так далее, я хочу сказать, что он исключает равноправие изменений. А что я имею туда получается? Потом, потому что даже дело не методе. Вы обращаетесь к Богу, а потом еще к одному Богу получился, еще к третьему. Ну что если обращаетесь к Богу, то обращайтесь. Если меняетесь, то меняетесь. Отстраняетесь, так отстраняйтесь. У меня в этом плане была в Волгограде ситуация интересная, когда я начал лекцию. Подходит молодой человек. Вот на косина какой-то, может сказать, там не слышно, что он мне говорил, он подходит, говорит, моя жена беременна, она сидит сзади, я очень плохо. Я смотрю, в чем дело, говорю, у вас огромная агрессия к мужчине. Поскольку я в плечи, идет ко мне, разворачивается и вас начинает крутить. И вы снимаете сзади, число, малейшая претензия к мужчине. Но с чего начинается претензии к мужчине? С всех Чем больше я люблю человека, тем я сильнее от него завишу. и тем больше к нему претензий. Потому что когда он меня обижает, я теряю точку опоры, он же у меня на нём. Какой? Просите прощения за все именно мужчин, просите прощения за то, что человеческое любили больше большинства. Всё, я начинаю вести дальше это Потом смотрю в более аромат. Я говорю, как у вас сейчас больно? Они говорят, она ушла. Я говорю, ну, ушла, ушла. Кто в зале, означает, То есть вот я ещё, я так внутренне удивился. То есть кажется, человек сидит ему плохо. Мало ли что, кто в зале, кто там и так далее. Может, я сегодня не в форме. Это нужно иметь мужество. То есть, В ней вопрос решался так. Либо она боится уходит, либо она все-таки понимает, что через устремление Бога она может все преодолеть, и тогда она возвращается и, и действительно сменял. То есть она а, вот этим, скажем, порывом она сняла у себя больше, чем если бы она там, месяцами работала. То есть, вот, иногда, когда человек вот забыть про все и пойти, отключивший от всего, вот тогда, по-моему, могут быть то, что называется чудеса. То есть а вот эта женщина, которая сказала, что он умирал умирала подруга, Она еще один случай интересный рассказала. У ребенка, ну, может, она еще попадет на приемы, все-таки эту ситуацию проведу, потому что слишком необычный, необычный случай. У ребенка гидроцефалия, вот такая голова. Врачи сказали, ну, естественно, это неизлечимо и так далее, и так далее. И, так сказать, родители просто хотели узнать, из-за чего я. я был в корну. Я совсем не помню, что и как, но там, кажется, тема такая же гордень. Я просто то ли записываю послал, то ли что я говорю. Вот ситуацию, вот отсюда причина. Насколько родители сумели включиться, а, судя по всему, сумели достаточно сказать, основательно, потому что через несколько дней вся это все это начало спадать, а через неделю ребенок был совершенно нормально. Если бы мне сказать, что это возможно, я бы не поверил. Но раз оно происходит, значит есть какие-то глубинные механизмы, которые могут включаться. Лечение – естественно. Не я включил, родители. Если бы я включил, у меня таких случаев было бы много. Значит, первое, что-то было у родителей, что я ещё не понимаю, они интуитивно правильно прошли ситуацию и, соответственно, пошли изменения. Поэтому я еще раз хочу, чтобы вычеркать, что вы можете гораздо больше, чем я. Ваши возможности гораздо больше, чем возможности той системы, которую я излагаю. Система косты. Она вам помогает встать. Дальше можете отбросить идти, идти, потому что знаете направление. Если вы будете за этот кастель цепляться, вы ее скажите, вы ровно настолько, насколько описано вот в моей книге. Но еще раз повторяю, я сейчас уже работаю совершенно новыми структурами, я не знаю, что там будет, как и так далее. Поэтому не зависит от системы. Система это пол. Ну и продолжаю опять же про ту женщину, никак не могу эту историю закончить. про ту женщину, с которой я начал, у которой было ровное мнение, развал по Я начал говорить, что первое, что нужно сделать, стать потенциальным бему человеку. А то говорю, второе. Поймите, что у вас гордыня. Да, вы снимаете недовольство сказать, на Бога, через обида на мужчину, на себя, а, когда вас лечили унижение всего человечества, особенно того, что зацепило за что дает гордыня. Но говорю, нужно решить вопрос головы. Человеческое вторичное у вас перевышено. Что вы сделали? Она начала, судя по всему, конкретно, четко, как магию, отваливать свою гордыню. Вот то, вот это. Она мне звонит через два месяца. У меня как раз были в Москве лекции. И она говорит, вы знаете, говорит, у меня неприятности. Я говорю, что случилось? Она говорит, я слепну. Я поставил в поле возможность смерти ребёнка. У вас очень большое неблагополучие усилия. Что-то у вас вышло просто жутко. Она говорит, я приезжаю, извините, но у меня ситуация, я слеплю с каждым днём. говорит, мне ничего не помогает, я молюсь, ничего. Я начинаю с молитвы. Я говорю, вы знаете, у вас почему-то идёт тема древности, отмаливайте, все ситуации связаны с мятностью. Она говорит, что ещё? Я говорю, еще возможно, какая-то накладка. Если вы, скажем так, у вас ещё была обида на женщине, скажем, вы когда-то обижались на подругу. Сейчас какая-то женщина вам под подругой. Всё. на что вы проявили агрессии, вы от этого зависите вы обижались на подругу сейчас рядом подруга у подруги идет тема ревность идет накладка вы ее берете у вас идет раскачивание поэтому первое снимите обиды на всех подруг задним числом, число тогда вы меньше будете зависеть от людей и ситуация какая я ладушки как сказать не наступление в зале. я привел один очень интересный пример я когда был ездил на север И я говорил с этой женщиной, она говорит, вы знаете, я из невидящей, я вижу сны, моя сестра видела землетрясение в Армении и все. вот, я говорю, и что вы обо мне скажет? Она говорит, ну вы знаете, по телевизору женский голос скажет о том, что вы его там когда-нибудь. А я потом про так так получилось ведь. А белый бомерант, именно женщина, репортер, говорила, о явлении, там, таком, про, мишка, диагностика, как, диагностика как-то. есть она правильно сказала. Но вот она, любопытнейший мне сказал случай, говорит, я пришла в столовой". Поел каких-то там пирожков, говорит так отравилась, что чуть не умерла. И потом я, говорю, лечилась месяца три, по больницам болялась, пила одно, другое, без болезни. Я, говорю, все время чуть ли не умираю. И, говорит, я тогда себе сказала, чем я отравилась, тем я должна вылечиться. Я, говорю, пришла в ту же самую столовую, поела к тех самых пирожков, и у меня все прошло. Так вот, я, я, честно говоря, я никогда в жизни так не сделал. Вот. И я думал, в чем дело. Потом я понял. То есть она съела этих пирожков ничего. Скорее всего, они были не отравлены, они были совершенно нормальны. Но тот, кто их готовит, ему энергетическую накладку, она открыта, она раздражена была и так далее. Почему перед едой человек молится? Потому что когда он молится, он успокаивается, он отключается от всего человечества. Тогда он закрыт для грязи, которая лежит в этой пище. Если же человек не повалился перед едой и в раздраженном состоянии начинает есть, он открыто все это возьмет, потом он может вылезти, чем угодно. Почему хорошему повару платят огромные деньги? Потому что у него душа в Не за то даже, что он хорошо готовит, а то, что он людей не отравит. Вот ситуация. И мы интуитивно, нам кажется вкусным то, что не содержит энергетическая грязь. Почему в деревне говорят, мы козерку не бьем. Потому что это отрава, даже очищенная. Они пьют свой самогон, потому что он энергетически нормальный. Так вот здесь она, она болела, потому что и у нее пошла еще и эта обида, или страх, и недовольство вот этой ситуации. И тогда вот эта грязь, которую она взяла, просто усугубилась. И все, энергетика закрывала ей возможность сбалансироваться физически. И когда она пришла, для того, чтобы съесть этот пирожок, ей нужно было сделать внутренним все препятствия. Она его сняла. Когда от претензий, ситуация заканчивалась. Вот момент. Так вот, Бесиславович, это женщина. У нее, как я смотрел, накладка пошла какой-то подруги, то есть тема реальности. Но потом я уже, я и ситуацию дней пять. Потому что, а, понимаете, когда человек уже от гораздо труднее вытянуть, чем когда он начинает следить. Пока болезненный процесс в динамике, его можно вытащить достаточно легко. Но когда он уже устаётся, что-то с организмом происходит. Печатывали, потом нужно раскачивать, опять это исключительно тяжело. Мне нужно было успеть. Вот я сидел и думал, что случилось? И потом я понял. Она конкретно отмаливала только гордыню. Она как занозу вытягивала определенную программу. А в основном все эти зависимости человеческие, они разделяются в конечном счете на два момента. На ревность и на гордыню. То есть ревность это зацепка за другого, гордыня зацепка за свое Так вот, она сняла один пласт, но при этом она не изменилась, она отмаливала. Она не меняла себя через молитву, она конкретно вываливала и отмаливала что-то. Она эту ветку сняла и пошел сброс на кругу. Я в книжках писал, что как получается, вот человек в этой жизни имеет горды. И он чувствует, что он уже умирает, все. А ему нужно дальше, в которой что-то делать. Он переключается, он становится ревнивым, он бешено ревнивый снаружи. Но, сказать, он говорит, для меня главное – отношения, все, карьера для меня вторична. И что получается? Он начинает себя сильнее ревновать, потому что он зацепляется за отношения. но внутри ревности нет, у него гордости. И он более-менее знал. Он сказать, всю жизнь прожил в ревности, но зато вот сохранил здоровье. следующей жизнь, он шутка ревнирует внутри. Поэтому он говорит, мне наплевать на семью, на отношения, для меня главная – карьера, работа, способности. И он, Только этим занимается, у него жуткие амбиции, он, для него только карьера и так далее. И он тоже знал. Вот так люди раньше живут. Что сейчас? Ко мне все чаще приходит пациент, где и тот, и другой канал уже закрыт. Пошел на ревность – заболевание. Пускай целебный, Пошел на гордыню – идет распад. Что нужно делать? Вот здесь можно подниматься уже над этим. А в основе этого лежит дух. Это принципы, благородство, мечты, надежды, идеалы. Нужно, значит, сохранить любовь, когда крушатся принципы, мечты и идеалы. А человек этого не умеет или не знает. И вот тогда начинается проблемы. Тогда он интуитивно шарахается. Что делать? Нужно снизить зависимость от идеалов и принципов. Он от них отрекается. Ему плевать. сказать. он становится непорядочным и так далее. Но здесь воздаются новые проблемы. Тогда он интуитивно, что ищет? Нужно отказаться от духовности, потому что дух, духовность, он не хочет учиться. Он не хочет развивать свои способности и так далее, и так далее. У меня молодой человек был. Он говорит, ну, знаете, получается что-то совершенно странное. Это Израиль, я с если говорил. Он говорит, я начинаю, все было нормально, была способность языка. А сейчас хочу переехать в Канаду. Начинаю учить язык, ни одного слова не запоминаю. Я говорю, естественно. У вас гордыня повышена. Вы переедете в Канаду, там вам будет комфортнее. Вы зацепитесь и умрете. Поэтому, для того, чтобы вы там не умерли, нужно здесь заблокировать вашу возможность языка. А тема такая, гордыня. Меняйте себя, вам позволит изучать язык. То есть одно связано с другим. Так вот, насколько мы. Один, так вот, один пытается, а, так сказать, унизить, от, отречься от духовной ценности. Другой пытается отречься от них в несколько иной форме. Он не хочет познавать, учиться и так далее. Третий отрекается от неба, говоря, мне на все наплевать, меня, что не волнует, живой грудь днем. Это отречение от будущего, то есть от духовных ценностей. Когда человек зацикливается на мечтах о завтрашнем – это вредит. Четвертый начинает пить, у человека пятого – наркотики. Потому что это дестабилизация сознания. Почему во многих сектах и вообще мистика, связанная с герциногенами, потому что это дестабилизация сознания. Тогда легче подняться над сознанием, выйти на другие слои сознания. То есть у каждого своя форма преодоления. Но, если эта форма хоть какой каким-то боком не уходит на понятие сохранения любви, просто хотя бы, но забродушие, я уже не говорю о любви к Богу, она обречена, она рано или поздно дает проблемы. Если же человек внутренний понимает, что любовь к Богу понимаете и у нас всех он может от всего отключиться, от будущего, прошлого, настоящего. Если он это почувствовал и пополз, тогда да, идет преодоление всего негатива. И тогда верность и гордение и так далее полностью. Вот это очень важно понять. И вот, кстати, эта ситуация с этой женщиной меня натолкнула на идею семинара. Почему? Потому что я постоянно требую, что если человек хочет со мной общаться, решать какие-то свои проблемы, он должен прочитать книги, посмотреть видеокассету, он вам тогда будет под максимально подготовлен. Я по говорю, ведь смотрите, книга это уже прием. Кассета это уже прием. И когда вы сделали все, что вы могли, вы приходите ко мне, и я смотрю, что вы не смогли сделать. И помогаю вам уже, я вас довожу. А когда вы ничего не сделали, хорошо, я вас проведу это одно-две ступени, дальше нельзя. Вас вернут, я вас разорву просто. И я за это расхлочусь, поэтому я не имею права растянуть с большей скоростью, на которую вы рассчитали. Неподготовленный человек полжет едва-два. Поэтому вы получите, немножко чуть больше того, что в книге, или стоит дальше. Значит, бессмысленно тогда ко мне приходить. И несмотря на то, что я, так сказать, прошу и требую, чтобы была полностью подготовка, потому что это в интересах, в первую очередь, самого тюрьмы. Тем не менее, я убеждаюсь, что не всегда меня правильно понимает, и человек, придя на прием, у него мало времени, он начинает заниматься магией. Он отмаливает, он выпрашивает. Поэтому, так сказать, я родилась идея седьмая, в которой вы приходите, так сказать, первый там, день, два, три, я это буду остановить, сам по ситуации. Вы работаете, я вам не мешаю, вы приводите себя в порядок. Вы уже подключены к мне, вы работаете, вы не знаете какие у вас проблемы на тонком плане, я вам не называю никаких параметров, вы решаете проблему кардинально, что вы есть, как вы относитесь ко всему. И только потом уже скажем, как я планирую. Вы работаете все эти дни, и в конце я так сказать, смотрю каждого, и я смотрю, насколько человек слух. И уже в конечном счете две Будет это так, и так сказать, я посмотрю два раза, но опять же буду посмотреть по ситуации. Но идея семинара, еще раз вначале, заключается в том, что я хочу максимально много дать. Мне, сказать, не не сеанс, потому что меня не удовлетворяет такая форма работы. Я хочу дать максимально много и предоставить вам максимальные возможности для работы над собой. Но эти возможности заключаются в том, что сначала вы должны решить проблему в общем плане, постараться без меня и полностью решить. Я не исключаю, что в конце этого снаю скажу, что у меня нет, все нормально. Еще один маленький это Итак, первый шаг в здоровью не искать виноватых. Нет виноватых, нет агрессии, нет агрессии, нет болезни. Но для того, чтобы выйти за пределы человеческой ценности, для того, чтобы изменить себя, для того, чтобы быть под страницей от всего человечества, нужно снять те нити, которые вас за это человеческое затяпляют. Это нити, к сожалению, агрессии к другим, нежелание жить, обиды на Бога во всех формах. Где-то вот очень и очень важно. Пока вы это не сняли, вы будете зависеть от человечества, и ваша работа над собой будет минимальна. Поэтому, насколько вы готовы снять любые формы агрессии, любви и к Богу, настолько вам легче будет сделать то, что вы хотите. Что здесь очень важно? Здесь есть маленький нюанс. Я раньше, вот я создал, я создал, а, разработал а, параметры подсознательной агрессии, которые начали. Слышали это? И вот приходит ко мне человек, у него подсознательная агрессия ноль, а он тяжело боль. Для меня это было сначала шоком, система развалилась, всё, система не работает. И только потом, посмотрите, я целый год мучился, только через год до меня дошёл элементарный момент, что я от подсознательной агрессии, подсознательной агрессии, я называл агрессию другим людям. Но ведь агрессия может быть к себе, агрессия может быть к высшей силам, к обществу. К окружающему миру. Это тоже агрессия. Поэтому я человеку сейчас говорю. Вот смотрите. Первое, с чего нужно начинать. Вы проходите по жизни, снимаете агрессию к любви во всем формах. Просто агрессию к любви как таковым. Вот я вчера решил еще одну загадку. Вот у меня периодически вспыхивает программа уничтожения собственных детей, собственных потом. Я отмаливал ее где-то года, два или три. И она тем не менее, выходит. Я думал, что это по прошлой жизни у меня была ненависть с своим детям. Ну как же, Как же иначе. То есть, Дети обидят, и они них обиделся, вот эта программа раскручивается. Оказывается, ничего подобного. Значит, если, вот, если у вас сейчас любимый человек, этот человек вас обидел, и вы начинаете плохо думать о нем, то убивая любовь к другому, вы убиваете своих детей. Вот такая связь. Я даже не представлял, что это возможно. Оказывается, мы не представляем, как весь мир связан. То есть, когда я просто жестко, плохо думаю о другом человеке, убивая любовь к нему, когда я о нем думаю хуже, чем он есть, когда я, скажем, с пессимизмом отношусь к его чувствам ко мне, когда я ну, начинаю как бы обесценивать его любовь ко мне, его чувства ко мне, говорят, ну, топча мысль его чувства, дискредитирую То есть, убийство мы Так вот, одно связано с другим. Поэтому на всякий случай, я вам эти нюансы буду рассказывать, можно так сказать, просто в ужас прийти, потому что это настолько сложно, если это все не уплотнительно сделать с ним Поэтому я вам говорю конкретно и просто. Снимайте агрессию к любви в других людях, презирая и осуждая хуже, чем есть. Даже сам последний подонок – его душе Бог. Каждый из нас носит себе Бога. Поэтому, смотрите за Него. Если же вы четко его однозначно видеть, его заклеевили, все, это катастрофа. Так вот, снимайте одессик любви в душе других людей, в душе смерти. Очень важно, поскольку у ребенка чувство любви первые моменты связаны с родителями, то мы внутри носим огромный запас любви к родителям. Поэтому любое долгое недовольство родителями это уничтожение своего рода. из зря Библии сказано, значит, нет Дальше, 10-14 лет, особенно период 10-14 лет. Очень важно ваше отношение к родителям. Если были какие-то претензии, надо их снимать. Обиды на близких людей, на родственников, обиды на любимых людей. Это все нужно прорабатывать достаточно детально. Дальше. Недовольство. Вот часто ко мне приходят пациенты, подсознательно, агрессии все нормально. А недовольство обществом, государством огромное. Накрутили где-то успели. Болезнь не проходит. Почему? А потому что он снял агрессию, вроде бы, подсознательно, а у него будущее закрыто на 500. А будущее, почему будущее? А при закрытии будущего больше 100% он не жилец. А если 500, то если есть полный развал, то постоянно постоянный дел заболевание. А почему? Потому что он постоянно презирал общество, государства в плане идеалов. Все? Болезни? Так вот, любое недовольство, просто ваша мысли о том, что мир жесток и то есть агрессия по всему миру. Это убийство любви в окружающем Когда вы говорите, «Да за что же мне Бог покарал?» Вот эта эмоция в переводе означает «обиды на себя, на судьбу, на высшие силы и на Бога». Поэтому вы завтра придете. Желательно, чтобы в этом плане любой из вас освободился. Воспоминайте все моменты агрессии к любви и отмаливайте их в себе, в ваших потомках. Потому что можете просить прощения за весь чтобы срода, как проклятие, снялась, снялась агрессия к любви во всех формах. И довольствую Бога во всех формах. Проходите по жизни и те кардинальные моменты, когда вас проверяли, что для вас было важнее, сохранить любовь или сохранить так сказать, претензии все человеческие. Вы вспоминаете эти просите прощения, если вы доверили любовь, не принимая очищения через унижение человеческого. и конкретные все моменты обиды окружающие общество, на родителей, на любимых людей, на себя, на судьбу, на высшие силы. Дело в том, что, поскольку мы для себя открыты, то недовольство собой, ситуацией, с судьбой высшими силами иногда бывает огромного масштаба. И сидите в наших потомках. И здесь это иногда является и не главной причиной, и болезни, распада и чего угодно. Поэтому прошу особое внимание. обратить на, скажем, изменения, отношения, отваливать в вот этом плане, чтобы ушло недовольство собой своей судьбой. Просто иногда бывает так, что я месяц, два, три недоволен ситуацией. Не собой, а ситуацией, в которой я оказался. Но я и ситуация – это одно и же. Потому что моя судьба и мое тело, и так, конечно, человек – это я человеческое. Поэтому жесткое недовольство ситуацией, которую выносили долгое время, будь то это недовольство через общество, через семейную ситуацию, через материальное положение. Это медленно само которое на рано или поздно потом вас будет достигать. То, что в этом плане я спрошу поработать очень с Потому что любая молитва должна любая молитва невозможна, если у вас есть нет из Бога. Она в лучшем случае не будет работать. А агрессия к Богу идет через да, недовольство всем, потому что каждая в Вселенной носит себе первопричину. Он носит себе Бога. Поэтому глубинное недовольство. Окружающий миром в любых формах. И это есть невозможность конечно, в конечном счете обратиться меня был недавно поразительный случай, где женщина рассказывала, мне звонит из другой страны женщина, у нее проблемы значительные. у нее был свищ, вроде бы свищ просто пророс до мочевого пузыря, там, драго. Начали делать операцию со священным. У нее пошли дикие болезненные месячные. Потом, так сказать, развал вообще по жизни. И вот она мне звонит, и я объясняю. Район пупка – это связь с Значит, если здесь какое-то неблагополучие, у вас неблагополучие с детьми. Значит, что указывает на неблагополучие с детьми? Колени, район пупка, температура, присутствует, осталось хотя бы, чтобы избавить. Так я говорю, если у вас смещат, значит, у вас внутренняя агрессия злобная, она передана на Если у вас пошли болезненные бесячные, вам золотое одно, пошло другое. болезненная месячное, это опять же неблагополучное детей. И она мне говорит, вы знаете, говорю, муж что-то стул не так поставит, у меня рефлекторно мысли, чтоб ты сдох. Я говорю, а что еще? Она говорит, я иногда даже дверь ненавижу, входную, которую может меня причинить. Я говорю, если у вас даже уже прошла ненависть не живой проводе, это очень опасно. Потому что масштабы огромные. Кстати, как происходит нервис неживой природы? Вот я еду на машину, меня кто-то обгоняет. Я, excuse, не по себе, но я, я эту мысль так много. Меня кто-то обгоняет, и вот начинает там, раз, два, три. Я кого ненавижу? Водитель? Я же его не вижу. Я ненавижу тот Мерседес, который меня обгонял. Это нервис живой природы. А то у меня начинается болезнь. Так вот, а у неё и у матери потихонечку, по секундам, по минутам это всё накапливалось, И сейчас... Вот где-то мать по капле это накапливаю, а у дочери просто идет распад всего. Сейчас она готова, она будет работать, у нее что-то изменится. Но можете представить масштаб этого. Так лучше начать это все заранее. Так, ну для ленции, я думаю, вполне достаточно. Я вам дам общее направление. Вы эти сутки работаете, завтра вы приходите и продолжаете. Сейчас задавайте вопросы. Если что-то не понял, если что-то хотите уточнить, еще некоторые, наверное, посидимы, поговорим. Прошу вас. Какие вопросы? Она уже родственница? Что? Значит, мы иногда связаны даже с человеком, который не является твоим родственником. Поэтому, можно сказать, работая над собой, вы можете также помогать в новом Я понимаю, мама, это просто... У меня здесь не жертв. Просто мне все так, сядьте, пожалуйста. Значит, я вам объясняю. Я не смотрю сейчас конкретные моменты. Чем конкретнее мы сейчас начнём говорить, тем хуже будет для того, кому вы хотите помочь, для вас. Решайте проблемы в общей. Я вам сказал, я буду говорить с каждым по пришел на семинары. Когда вы скажете свои проблемы, я скажу, что вы уже сделали, что вы не смогли сделать. Поэтому ваши конкретные проблемы ставьте на потом. Какие еще будут вопросы по общему? Памяти? Вы сказали, я что, -то что -то. вы ходили в церкви. На... Да. Но я мусульман. Да. и у мусульман, мечеть, женщины не ходит, молится дома. Да. Это однозначно? Конечно. Вот, всё. Теперь. Вот Вы сказали, что надо молиться перед едой. А вот как молиться Вы можете сказать? Знаете, точную формулировку, я касаюсь давай, конкретно, но как обычно, вот всех прелигию, благодаря Творца за то, что он дал мне. Ну правильно. И, думаю, что... и перед тем, есть ещё один очень важный момент, перед тем, как обратиться к Творцу, Вообще, можно уметь чистить. Значит, перед любым обращением сначала внутренне нужно простить всех, снять любые сожаления и только потом благодарить Бога зрения. И вот это, я, сказать, это то, что и просто и... необходимо. Ну, да. ну вот потом Вы это еще сказали, если вот Вы, допустим, ну, обиделись на мужа, так. и если это меньше года, то можно все изменить, а если сужу больше? Вы Нет, уже... это не совсем правильно понял. Там, да. Я говорю, что если вы значит, испытали чувство влюбленности сильной, влюбились в жизнь от 17 лет, 18 а потом последовало оскорбление этого чувства, если меньше года, то это очень опасно. Я просто я уже говорю, э -э, какие бы, потому что это чувство где-то, первая влюбленность, по трех месяцев до года, она как огонь дает. И здесь, соответственно, невероятно опасно. Вот. А обида на мужа вот, сказать, в любом случае, хоть через 20 лет и так далее, это все. Я просто говорю о масштабе опасности, вот и все не больше. И насколько женщина пересматривает свое со соотношение к этой ситуации, в первую очередь видит, повторяя, Господи, насчет твоего. То есть я что Вы проходите по всей жизни, вспоминайте все моменты, когда вас лечили через унижение всего человеческого, повторяя, Господи, да исполнится воля Твоя, Господи, на счет Когда вы понимаете, что люди не при чем, тогда прощение идет уже автоматически. А если вы пытаетесь пройти человека и уверены, что он виноват, вы его простить не сможете. Вот это весьма важно ходить. Э, дальше. Когда вы проходите по жизни, вам нужно отстраниться от всего человеческого. Это означает, вы должны отстраниться не только от неприятностей и несчастья, но и от своего счастья тоже. А то многие так. неприятности отстраняются, от удовольствие от себя делают. Отстранитесь от всего. что есть несчастье и несчастье. Это всё вторичное. Дальше. А вот может, допустим, такая ситуация? Я очищаюсь, а потом, ну, как вот, очистилась, всё подруги. Да, у меня это, улучшается жизнь, судьба, вот именно, вот, допустим, если у меня проблемы с мужем, я очистилась, а потом у меня всё нормально, нормализуется. А значит, ситуация следующая. Но человек не игрушка разная, чтобы очищаться, а еще не проблема. Термин очищения, я э, часто произношу, но он как бы разумеет несколько номер. Вы меняетесь. Если вы изменились, то меняется ситуация вокруг вас. Дело в чем? Вот мы весь мир управляется тонкой полевой. Тонкая полевая структура определяет э, физические события, которые происходят. Именно это программа, на толком. Так вот. На эту тонкую полевую структуру я могу влиять через себя. Чем на более глубинном уровне я меняюсь, тем я меняю пространство вокруг себя. Значит, чем больше я меняюсь внутри, тем больше меняется ситуация вокруг меня. Это однозначно. Вот я внутри такой, ситуация такая. Поэтому я, так сказать, я могу описывать десятки случаев. Все это, сказать, это просто будет выглядеть больше как шоу, потому что иногда это. Происходит как чудо, когда меняется женщина, через час меняются все вокруг нее, и муж, и все остальное. Но я просто говорю о том, что ваше состояние определяет состояние отношений к вам, и вокруг вас. Поэтому, если вы правильно меняетесь, то ситуация меняется. И в каком случае может быть, скажем, не сразу изменение ситуации достаточно длительное. Когда у человека глубинный фон очень тяжелый. Когда потомки тяжелые, то иногда может быть и усугубление ситуации. И это, как мне одна женщина сказала, там была тема гордыня, я говорю, знаете, у вас очень сложно, у вас потомки неблагополучны, поэтому работаете, и еще будут, могут быть какие-то моменты всплесков. Она говорит, пришла домой, поставила вашу кассету смотреть, может, тут же расхолотил телевизор весь. Она говорит, я поняла, работа успешно началась, продолжаю. Так что, ну, женщина правильно относится к ситуации. Давайте так, вы поднимаете руку, я показываю, чтобы не было... Вот вы. Сергей Николаевич, а как вот на ситуации, когда я, допустим, не все помню, но вот у меня конкретно вот с матерью, у меня там к ней проблемы, у нее ко мне проблемы, оказывается, когда вот... она какие-то такие, я готова что-то там признать за собой, что, от чего-то там избавиться, но я даже вот с детства я не все свои поступки помню. Я еще ругаться, вот, а она мне их припоминает. Оказывается, я виновата, а я не помню. Значит, ситуация такая. Первое. К прошлому претензии зених. Как нужно относиться. Пойду. Можете внешнюю подать, перед и так далее, внутри, должны это даст. Второе. Я еще раз говорю. вспоминать тысячи различных случаев и ну и что это каждый случай не отмолишь и можно просто измениться еще раз повторяю все прошлое сидит сейчас во мне и вот то что во мне сейчас сидит может определить мою агрессию к любви и к Богу последующие дни и годы если я изменился сейчас его вообще прошлое не вспоминать вообще ни одного случая просто Через воспоминания о прошлом нам легче менять себя настоящим. Только для этого. Вс. Так, хорошо. У меня тоже с мамой проблемы большие. Дело в том, что я в семье приемная с рождения. И вот как-то все началось с меня довольно давно. Мы с мамой как-то связаны, но с этой женщиной, которая меня вырастила. Значит, приемные дети, э, с эти родители. Они связаны, я исключения не видел, в одной из жизней всегда есть какая-то связь. Почему, скажем, родители берут приемных детей, почему, скажем, им не дано их родить? Потому что иногда кармическая а, тенденция, закладка такая мощная, что ребенок не жизнеспособен. Но для этого человека родиться не может, поэтому его отдают со стороны. И, скажем, если не пройдена какая-то ситуация в вопросах жизни, то в этой жизни она должна быть пройдена. Ну и, скажем так, насколько, причём не имеет значения, родители, дети, насколько они, скажем, сохраняют добродушие, насколько меняются, они помогают друг другу. Здесь мы, как альпинисты в связки идем, Один топит другого, один спасает другого. И здесь кто кого, это уже не принципиально. Поэтому, когда человек начинает разбирать иногда, вот кто это. причины в моей бабке, или в моем отце, или во мне, или в моих детях. а когда он ищет причину, то когда он ищет причину на внешнем уровне – это ладно. Но когда он на внутреннем уровне это, – это фактически поиск повода для обвинения. Если он всю эту систему использует для того, чтобы найти «а, я понял, кто тебе виноват», то он делает обратно, он все просто вредит. Поэтому первое, что нужно понять – виноватых нет. Я, вот сказать, вот в, в пятой книге напишу, потому что я шел как исследователь. Я никому не проповедовал, не убеждал. А многие воспринимают это типа как инструкцию руководства в действии. Значит так, ага, вот от родителей, вот я тебе нашёл, кто виноват. А потом я вижу, что личная карма и семейная совершенно чётко совпадают. То есть, мне родители даны такие, каким я был в прошлой жизни. Первое. Второе. Я очень часто смотрю родителей, у них рождается ребёнок в поле сияния. На нём пакеты грязи, и они потом вернутся и начнут их убивать. Не входит в него, потому что он чистый. Значит, если моя кармическая чистота выше родительской, то нарушения родителей, которые могут меня раздавить, они не входят в поле. Они там как мина замедленного действия. Если я совершу преступление против любви, они войдут. Значит, раз эти пакеты не сядут в моем поле, значит, наверное, я в прошлым жизням тоже что-то накрутил. То есть это система идеального соответствия моего внутреннего состояния, соответственно, так сказать, каким то родители и все остальное. Поэтому я сейчас говорю, первый шаг поздравления. Не виноватых искать, а изменить себя. Просто, кстати, для многие они считают, что покаяние можно превращать в самобичевание. начинается претензий к себе. Вот я такой, я такой и так далее. Но это та же агрессия, просто развернута уже не другим, а к себе. Я сейчас говорю, перед Богом виноватых нет. Все. Когда мы говорим о высшем, божественном уровне, там виноватых нет. И все, что я могу сделать, это я должен признать, все от Бога и время нужно измениться так, чтобы сохранять свою Все Человек имеет право на свою личную волю, и он за неё ответственный. Вот здесь он работает над собой, он меняет себя. Но для того, чтобы изменить своё вторичное, нужно от него отстраниться. Я еще раз хочу подчеркнуть, потому что многие покаяния превышают самовмечивание. Смысл покаяния в том, чтобы измениться так, чтобы не повторять агрессии Бога к любви в будущем. Вот для чего мы, так сказать, смысл покаяния в том, чтобы из души убрать агрессию. Когда мы каемся, мы просим, чтобы ушло, так сказать, желание ненавидеть, обижаться, человеческое ставить выше Божественного. Вот что смысл покаяния. Да, пожалуйста. Вы сказали, моделируй, моделируйте потери всего близкого и учитесь пространяться. Да. Ну, это, в смысле, как бы, внутри себя, как бы подробнее, от всего близкого, что дорого, от мужа, детей, там, семьи. Понимаете, что вот, я... Да, я да, мне сегодня разум, так сказать, делали... У меня была боль сильная. Я анализировал, что происходит в этот момент. У меня очень сильная физическая боль. происходит отстранение от всего. То есть, как при смерти, как физическая физической универсии. Вот почему многие, там, так сказать, занимались, угнетали тело, истязанием занимались, одна из, а Почему? Я понял, почему. Потому что это, как бы, способствует отстранению всего человечества. Так вот, скажем так, если человек зависит от денег, есть два варианта, или три, скажем так. Первый – это отказаться от денег. Второй – принятие их потери, прокручивать любую ситуацию, когда он потеряет, и говорить, это все. слышали. Третий – постоянно увеличил чувство любви, тогда легче все это преодолеть, так сказать. Третий, первый. Так вот, э, я могу представлять, скажем, что я умираю через неделю. Ну, допустим, когда мне поставили спецдиагноз, когда я книжки, где-то три дня или неделю был достаточно мучительный процесс прощания со всем, что мне дорого. То есть слой за слоем пропускал, я, знал, что я это уже не увижу, мне с этим уже не придется общаться, любить, так сказать. И а, вот этот процесс оказывается и было лечением. То есть насколько человек в этой ситуации обращается к рогу, насколько он э, выравнивается, насколько человек начинает паниковать на если бы он в панику, в сожаление, в боязнь, то у меня это все пошло бы гораздо, сказать, в другом направлении и очень быстро. А сказать, здесь у меня пошло другой момент. То есть я понял, что если это долго если это моя судьба, мне стоит сопринять. Я, наоборот, начал делать откруче в другом направлении. Я не стал упираться, я стал как-то внутренне ещё быстрее пить. Чем быстрее я решил, вот, я пройду этот процесс прощания со всем, что мне дорого, тем быстрее я успею сделать для своей души. Ну и вот этот процесс, когда мы моделируем, Ведь нам всем предстоит стареть, о потом умирать и прощаться со всем, что нам было. Почему наши чувства осплодевают, притухают с годами? Потому что чем сильнее человек от своих чувств зависит, которые его соединяют, тем любят, быстрее глушатся. Вот я сказал фрегитность у многих женщин. Это обусловлено тем, что у него внутренняя сексуальность настолько высокая, что она просто погибнет, она убьет мужа своей ревностью. Она жить не захочет, если измена, или он ей будет, так сказать, обделять в сексуальном плане и так далее. И для того, чтобы не погиб, если не погибла она, ей меняют это на знак минуса, она африкимна полностью. И у них семья, они живут. Так что... Просто, понимаете, каждый человек занимается все зарядки, зубы и так далее, это гигиена. И гигиена души, или даже гигиена нашего высшего я заключается в том, что периодически мы должны, вот, как одежда человек снимать и так мы должны э, делать сказать, процесс подготовки к тому, что мы снимем в себя всё человеческое. Это естественный процесс. Он неизбежно со всеми нами произойдёт. А раз произойдёт, мы периодически должны его как-то моделировать. Вот я говорю, помню я смерти, но это мой и во Вот в этом все, все и заключается. Но этот процесс, его можно провести на сознании. Повторяю, да, я могу скоро умирать, моделивая, прощаясь, склоняясь, главное всего. Но дело в чем? Когда вы, скажем так, находитесь в уединении, вот если вы поставили задачу, вы три дня сидите в какой-то комнате. Ни с кем не общаетесь. У вас на подсознании происходит тот же самый процесс, то скажите, Если вы занимаетесь техникой дыхания, при которой начинаете задыхаться, вам не хватает воздуха. Если вы это делаете регулярно, подсознании крутится те же процессы. Если вы голодаете, происходит тот же процесс от жизни, но он на уровне невербуса. И на уровне сознания вы как бы включены, а на уровне невербуса происходит как бы у тоже прощание Поэтому все эти техники помогают вам, да? то есть вам не нужно сидеть и концентрироваться, моделировать, то есть на вашей смерти и на смерти умершего. Представляете? Потому что это огромная травма, особенно для нашего сознания. Мы не готовы к своему Так вот лучше. это, компенсировать за счет работы головой, за счет голодания, дыхания, уединения. Это все работает так же. Значит, насколько мы сначала приводимся в порядок, о том занимаемся обливанием, голоданием и так далее, молясь при этом настолько, в принципе, мы можем даже не представлять никакую потери, потому что мы на уровне рефлексов, ее прокручивание. Поэтому каждый человек, в принципе, если раньше смотреть, вот, религия, философия, каждый человек какие-то периоды должен был находиться в уединении. Он должен был коститься, он должен был отдавать то, принцип жертвы, отдавать то, что дуракам. Но это, так сказать, у нас это ассоциируется ну, с какой-то помощью другим, с потерей денег и так далее. Но это всё же работает. Знаешь, насколько я готов помочь другому и ущерить себя, насколько для меня это, в принципе, крушение человеческих ценностей. И обычно так, у человека, скажем, идет огромная финансовой потеря. И друг приходит друг и говорит, замени и так далее, и так далее, и не отдаёт. Или он говорит, я тебе не смогу отдать, кто займёт. И человек говорит, ну и Бог с ним отдает. всё. Пошла независимость, а сохранилась деньги. То есть никогда не бьют сразу, всегда проверяют по мелочам. По мелочам человек проходит, проходит в кругу. Так что здесь, скажем так, система. если вы вот, э, делаете одно, другое третье правильно, то вам не нужно уже выходить на кардинальных моменты. но иногда и кардинальные. Понимание того, что мы все стареем, мы умираем, мы покинем эту жизнь, а любовь у сохраняется, и в принципе мы лечим плавно в главном своём А значит точку, которую нужно ставить на лечность. Вот это так сказать, периодически напоминает ещё и на Так, пожалуйста. В случае агрессии дне Вы советуете либо попросить прощения у наступившего на пятку, да. а если более длительное лечение, так сказать, и кто-то ломится в дверь долго, и мы начинаем за него молиться. Вы пишете так же, что молять за кого-то, не будучи балансированным, мы забираем на себя грязь этого человека. Я... Не опасно ли это? Я скажу тебе, когда я скажет что водится в дверь, я за него молюсь. я не нужно его грязь на себя беру, потому что я больше грязь беру, возьму когда? Когда, скажем так, да, кто-то тяжело болит, а я ему хочу помочь, и начинаю за него молиться. И вот тогда идёт на меня. Вот так болеют врачи. Очень, очень часто заболевает, потому что как только у него сострадание переходит а, на подсознательный уровень, это становится опасно. А когда я просто молюсь, скажем, опять же, везде есть а Когда я молюсь за кого-то, то я ему помогаю. Я его помогаю. Но чем я чище чем я ему больше помогу. И опять же, когда я за кого-то молюсь, в первую очередь я должна быть, скажем так, этика. Я молюсь, чтобы для него, Любовь Богу было высшим счастьем, А с другими центрами То есть, если говорить более конкретно, то чем конкретнее молитва, тем ближе она к манере. Вот это все. Так, пожалуйста. Николаевич. основной вопрос, скажем так, заключается в том, правильно ли мы делаем или пытаемся делать. В одной из ваших книг я прочитал, я прочитал все книги с огромным удовольствием за очень небольшой промежуток времени. Первое впечатление было, вот чего я так долго ждал. Ну, скажем так, по роду деятельности уж так суждено, окончил стены вот того же заведения, в котором вы пишете, когда-то учились, вот четыре курса, вот и неудовлетворенность той медицины, которая существует сегодня, она есть давно и у врачей. Мы уже давно знаем, что болезнь – это благо. мы уже э, с помощью каких-то своих математических методов там находим, что язвенная болезнь – это колоссальная защитная реакция для организма, а инфаркт – это вообще спасает его просто от очень э, всего другого. Но э, принятие вашей системы, оно как бы, ну, э, вот вы сами уже сказали, что ее можно принять или не принять. То есть если принять, то надо всю принять. Э, Я не могу сказать 100%, но пытаюсь это делать, очень интенсивно пытаюсь делать и пытаюсь работать с пациентами. Есть люди, когда есть успехи, но э, вот вы сегодня еще сказали, что метод полевой диагностики, он уникальный, Ему научиться, в общем-то, ну вот Бог вам дал э, способ оценки пациентных агрессии. То есть есть вопрос, правильно ли мы делаем. Мы, э, Ну я, например, оцениваю по субъективным факторам, общая ситуация, общее здоровье, общие дела, как идут, как. Душа человека. Первый вопрос, естественно, задаешь, веришь или не веришь в Бога? Второй вопрос, который я что главное для вас в жизни? Вот, я скажу честно, больше пришел мне со своими проблемами, может быть, они есть, но пытаюсь работать очень интенсивно по вашей системе. Правильно ли мы делаем? Как можно адекватно оценить вот направление пути? И вообще, будет ли понятие школы Лазарева? Потому что, ну, медицина, она вот, скажем, в той агонии, которая имеет место быть сегодня, ну, не знаю, как другие отрасли, но… Я, мой, больше больше. Врач, я добавлю к нему. Да. Значит, я педагог и я бы очень хотела, чтобы если есть педагоги и медики, давайте отдельно соберемся в какой-то день, если будет возможность. Я необыкновенно счастлива, что человек медик и это сказал, потому что у меня двоюродный брат медик с тяжелейшими заболеваниями собственных детей, кандидат медицинских мы не будем, Нет, я деньги, без класса. Можно... То есть я пытаюсь педагогически. Сейчас, сейчас два-три дня. дня вполне достаточно для того, чтобы человек наше работать. И потом как раз последние два дня можно будет еще затронуть тему более широкого плана. Не конкретно, ничем. Так что мы можем эту, как бы, эту тему специально. Вы можете сейчас, те, кто интересуется, приложением системы, к педагогике, к медицине и так далее, подготовить ряд вопросов, мы здесь их откатаем решим. Что касается медицины, вот смотрите, я у девочка, она учится на втором курсе психологического факультета университета, она говорит, у нас есть система тестов, там пробуют различные, как всегда, обведения, и у меня определили очень высокий уровень агрессии. Нет, я и ты знаешь, у тебя очень высокая подсознательная агрессия, гадение, помощь гадение. мне сказали по психологическим текстам, что у меня уровень агрессии значительно больше. то есть психология. Хочет она или нет, неизбежно придет к оценке а, того, как человек относится к миру. И она уже эти пути на щупу.